Глава четвертая. Саванна в окрестностях Порто-Либера. 22 октября 23 года. ООК. Утро. «Ну и как тебе, проф?» — с выражением абсолютного, хоть и немного дебиловатого счастья на рожу, уставился на меня Серхио. «Кайф, ну скажи же!» Словно в подтверждении его слов тракт порядочно мотнул на колдобень, и объехать которую не было никакой возможности. Но это сидящего на пассажирском сиденье Серегу вообще не смутило. Он лишь сильнее ухватился за ручку над дверью и спружинил ногами, погасив колебания. А вот я себе такой роскоши позволить не мог, поскольку усилился совладать с непослушной баранкой и одновременно давил правой ногой на педаль газа. Все строго по классике. «Охренеть! Тьфу, мать! Тельна!» — рыкнул я, едва не уехав макушкой в потолок пассажирского салона. Будь проклят тот день, когда Ганс сел за баранку вон того пылесоса. Показать пальцем не получилось, поскольку я изо всех сил цеплялся за руль. Но сосед меня и без того прекрасно понял. Да и как тут не понять, если наш караван состоял ровно из двух экземпляров колесной техники и шести человек личного состава. Правда, огневой мощи, не считая короткоствола, который в саванне не котируется на такое количество рыл явный переизбыток. На каждого минимум по две единицы штурмовая винтовка и дальнобойный болт. Да-да, даже нам с напарником охотники на время подогнали винтари. Я полагаю, исключительно для пущей аутентичности. А у двоих, Вова и Марио, еще и шестнадцатые наготове поскольку именно они торчали в пулеметных гнездах. В смысле и их владельцы. на хрена а главное, зачем, убей, не понимаю. Ну, вот как, скажите, на милость в таких условиях вести хоть сколько-нибудь прицельную стрельбу? Правильный ответ – никак, потому что наш ведущий, то бишь незабвенный молчун Ганс, как нарочно выбрал такой маршрут, что того и гляди без подвески останемся. Кочек и выбоин на этом направлении, реально направлении потому что дорога его язык не повернется назвать, было едва ли не больше, чем ровных участков. И ладно бы до вменяемой скорости ехали, но ведь нет, потому что день короткий, а дел немерено но ну, а то, что не очень комфортно, так потерпим. Охотники мы, в конце концов, или погулять вышли. И это на нашем с Вовой траке, изрядно мною лично модифицированном. И да, к текущему моменту, несмотря на сильную мою занятость, приведенную в относительный порядок, то есть с заделанными щелями, восстановленной бронепленкой, а также боковыми стеклами-триплексами, плюс на лобовых новинка, та самая москитная бронесетка, подклеена изнутри. Про подвеску молчу, в предыдущих злоключениях она практически не пострадала. Но зато теперь подвергалась, не побоюсь этого слова, ускоренным испытаниям под экстремальными нагрузками. И есть сомнение что выдержит. А что творится во втором экипаже, вообще страшно представить. Впрочем, мы с напарником не показатели бы новички. А остальные вуз не дуют. А Серега вон и вовсе кайфует, того и гляди, высунуть дурную башку в окно, подставив встречному ветру, чтобы щеки раздувало, что у твоего бульдога. «Хотя мне что? Лишь бы слюни не летели. Не на меня, на Вову. Ну и затылок, а рамку дверной охотничек не расшиб на очередной кочки. Или вы, вы бе, би... колдобини? А неважно уже. Как говорится, если не можешь предотвратить, возглавь. Но это не наш вариант, нам больше подходит другой. Не можешь предотвратить, расслабься и получай удовольствие. И я бы даже получал, если бы не приходилось рулить по вот этому вот качкарнику и на изрядной скорости. И знаете что?» Даже моя модифицированная подвеска не смогла в полной мере реализовать принцип «больше скорость, меньше ям». «Еще чуток, проф!» — подбодрил меня Серега, переорав хруст травы под твилами. «Зато пыли нет. Чувствуешь, какой воздух?» С примесью спирта принюхался я, чуть не прикусив язык на очередном скачке. «Да куда же он так несется? Серый, мы что, опаздываем куда-то?» «Конечно!» — с удивлением покосился на меня тот. «На охоту!» Так-то еще раньше выезжать нужно, но сейчас не сезон, ночи темные. А вот через месяцок совсем другое дело будет. И что ж там за чудо чудное случится, — хмыкнул я. А ты не в курсе, что ли? — еще сильнее удивился Серхио. Вов, он серьезно? Предельно, мать, — отозвался мой напарник. Естественно, в гарнитуру, чтобы мы с услышали. охотникам мы снабдили ты полезный приблуды еще при посадке в транспорт. Он же на Роксане без году неделя не видел еще толком ничего. — Да что там, блин, такое? — вызверился я, едва вписавшись за телевый поворот с нехилым таким уклоном. Градусов тридцать, не меньше. — Да куда ты так газуешь, придурок? — Не вопи, проф, — урезонил меня Вова. — Ганс тебя все равно не слышит. — И то верно. На второй экипаж мы не рассчитывали, так что эта бравая троица осталась без наших гарнитур. Собственно, Серёге Серхио отошла запасная, так что с главным транспортом можно было связаться только со штатного передатчика, что довольно муторно. Проще посигнальть и показать жестами всё, что мы о них думаем. То есть мы с Вовой, Серёге-то пофиг. А через месяц, вдруг мой профессор, наступит период серых ночей, соизволил таки объяснить охотник. охё Ну да, немножко полетали. Но уж лучше так, чем по колдобинам. Подвеска, к слову, с прироксаниванием справилась гораздо лучше, чем с частым качкарником. Как прямо сейчас выяснилось на практике, слишком большой у моих торсионов ход, да и мягкова они. Крупные редкие неровности ходовка глотает без проблем, а вот на стиральной доске не дюжит. Надо что-то думать, тут же пневму, например, приспосабливать. Благо даже поставщик кое-каких узлов уже есть на примете. Тот самый инкин дядька, что клепает компрессоры для кондеев. Но это потом, как немного обживёмся определимся, наконец, с социальным статусом. «Может, белые?» — уточнил я. «Нет, именно серые», — заверил Серёга. «В общем, время придёт, сам увидишь. Мы в сезон, бывает, неделями из саванны не вылезаем». «А чё так?» — удивился я. «Так хищники этого не любят», — пояснил сосед. «В потёмках не зашхеришься, палятся ещё на подходах. Вот эмигрируют ближе к предгориям. Там хотя бы тень под склонами, можно худо-бедно прокормиться». — Понятно. А сегодня за хреном в такую рань? Говорю же, время не резиновое, только до места часов до десяти шкандыбать. Теперь настала очередь Вову изумляться. — Так вроде же недалеко, Серег. По прямой сколько, полста км? — Вот именно, Вов, по прямой. А ты рельеф не смотрел, что ли? Не поленился покоситься в боковое зеркало охотник. С его места Вова очень неплохо просматривался. Там котловина, километров десять в поперечнике, но со стороны порта Либера проезд зателевый. — А чё не в обход, как нормальный герой? — озадачился мой напарник. — А в обход хорошо, если к обеду доберёмся, — развёл свободной рукой Серхио. — Ещё глупые вопросы? — Глупые кончились, — буркнул я, — а на умные, боюсь, от тебя ответов не дождёмся. — Точняк! — и не подумала оскорбиться охотник. — да аж завидно. Вот бы мне такое же благодушное настроение. Но тут, видимо, нужно особое, нарабатываемое годами состояние души. Как там у классика? Охота пущей неволи? Вот оно самое. Жаль, что не мое. И мне примерно половины маршрута туда хватило, чтобы в этом окончательно убедиться. Страшно представить, что будет к вечеру. Весьма вероятно, на людей начну кидаться, но это не точно. Спрашиваете, как мы подписались на такой блудняк? Да и Серхио вчера уговорил, черт языкастый. Причем больше не меня, а Вову, потому что я-то сразу отказался, категорически наотрез. Не хватало мне еще пасований, шароё, отставить, шариться. Не, увольте. Сколько раз я куда-то на дальняк выезжал, но если не считать экстренных поездок для починки линий связи, до северного и обратно, когда нарвался на диких, это один, потом за с мускусом, когда ель ноги унесли от каменных слезняков, это два. Следом на разборку с конкурентами, когда дело закончилось кучей трупов, это стало быть три. И что остается? Испытательный выезд с Агараси и Галлахером — 4, ну и переезд из Мейнпорта в Порто-Либеро — 5. И каждый, сука, раз это ничем хорошим не заканчивалось. Каждый, сука, раз на грани жизни и смерти, особенно крайние два. И теперь ты, добрый человек, хочешь, чтобы я сам добровольно? Да ты издеваешься? Естественно, причины я озвучивать не стал, в этом заключалась моя основная ошибка. Серый просто не понял, чего это на него так наехали. Вова, правда, попытался немного разрядить обстановку, промычав что-то про не самые приятные воспоминания. И вообще, Серег, поверь, есть нюансы. Но, в отличие от меня, слова охотника насчет пум воспринял всерьез. И столь же серьезно задумался, убив на размышление всю обратную дорогу до города. Плюс еще с четверть часа захватил, когда мы уже загнали трак в мастерскую и разорили холодильник, устроившись в главном боксе. И я в немалой степени удивился, когда Вова снова поднял сомнительную тему. Вот только-только Серхи успел помириться на почве совместного распития пиваса, а напарника возьми да заяви. — Проф, я, конечно, уважаю твои чувства, но, в общем, мы едем. — Да схрена ли, чуть не рухнул я со стула. — Вов, ты меня вообще слышишь? — Да слышу, слышу, — отмахнулся тот. — Ну и ты меня пойми, стрессовое расстройство в текущих обстоятельствах на уважительную причину но ну никак не тянет. «Иными словами, потерпишь, Олежек, потому что для дела нужно...» «Какого дела?» — рыкнул я. «Будущего!» — и не подумал отступить Вова. И обвел широким жестом мастерскую, для которого вот это вот все. Ты же вроде хотел выкупить помещение или уже передумал? Нет? Ну вот и не капризничай. Ого, интересно, с чего это он так возбудился? Видимо, есть причины, далеко не самые для меня очевидные, но есть. А в таких делах напарник, как правило, не ошибается. Подыграть, что ли?» «Ладно», — покладист, кивнул я. «Ладно», — изумился Вова, и все. «А что еще?» — пожал я плечами. «Считайте, что уговорили?» «Не, серьезно», — присоединился к партии сомневающихся и Серхио. «Угу», — кивнул я, — «но при одном условии». «И каком же проф?» — с ехицей ухмыльнулся напарник. «Я за рулем, и линку с собой нужно взять». — Не, не угадал, — обломал я приятеля. Я еду, если Серега вот прямо здесь и сейчас расколется до самой задницы насчет настоящих причин блудника. — Да я же сказал уже, — возмутился охотник, — о вашей же безопасности пекусь. — Это раз, — загнул я палец, — дальше. — э ну, смелее. В общем, мы бы хотели, в смысле охотничьи братства, ну ты понял. Пока еще хрена не понял. Короче, надо, чтобы ты в полевых условиях на нас посмотрел. — выпулил Серый. — Ты, проф, уж извини, но есть в тебе такая черточка. Если ты видишь какой-то косяк и примерно представляешь, как его исправить, то молчать не станешь. Хотя по-хорошему надо бы. Твои идеи денег могут стоить немалых. — Вот оживился Ивова. — С этого момента поподробнее. Я считаю, что мы должны обсудить наш, нет, не гонорар, а скорее э -э, стимулирующую выплату, вот. — Во, ты охренел? — опешил охотник. «Два!» — загнул я следующий палец, проигнорировав Вовину инициативу. «Халява-халява — это дело хорошее, но теперь давай о главном». «Да чего еще?» — чуть ли не взвыл Серхио. «Колись, говорю, или не сойду с этого места, хоть бульдозером меня тягай». «Ладно, мать вашу!» — рыкнул в ответ Серега. «Да, раскусил ты меня. Хотел под шумок, пока вас в городе нет кое с кем разобраться, а потом вам на совесть давить». «Мол, вот спасли вас от крупных неприятностей фактически отвели угрозу финансового рабства и смерти на подпольном ринге. Так что давайте, парни, к нам. Теперь доволен?» «Гнида ты, Серый!» — в сердцах сплюнул я. ну вот почему так всегда? Только-только начинаешь кому-то более-менее доверять, и тут же его гнилое нутро наружу вырывается. А я уже всерьез думал, что мы друзья?» «Друзья!» — набычился Серхио. «Но это ничего не меняет. Я из лучших побуждений. Сколько же можно, парни?» — Ну ладно, проверочные наезды перетерпели, а дальше что? — Определяйтесь, уже пора, иначе сожрут вас и не подавятся. А если так, то уж лучше мы, чем какие-нибудь Лос-Атлетос. — Вов, а тебе не кажется, что наш несостоявшийся друг что-то засиделся в гостях? — демонстративно уставился я на напарника, проигнорировав пламенный спич охотника. — Нет, проф, не кажется, — неожиданно обломал меня тот. — Наоборот, теперь я Сереге доверяю как мало кому. Даже больше скажу. Почти как тебе, Олег. Объяснись, потребовал я, не став размениться на стандартное Вов. Ты охренел? Да чего тут объясняться? Пров, ты же сам видишь. Раскололся Серега до задницы, как ты и требовал. Ну и чего тебе еще нужно? Откровенность за откровенность. Я, если честно, как раз до этого признания немного, сомневался. И знаешь почему? Уставился на меня Вова. Ну и почему же? Подыграл я. Потому что не понимал мотивов. Всех мотивов, кусек. А теперь понимаю, и могу с высокой долей вероятности просчитать его действия. Сорян, бро, что мы при тебе. виновато покосился напарник на Серхио, но тот лишь махнул рукой, мол, нормально все. В общем, проф, вофедрон твой стресс и твои нервы, Серега дело говорит, и на этот раз мы его послушаемся. Единственное, поедем на нашем траке, и он будет у нас в экипаже, ты как, бро? Да без проблем, с явным облегчением улыбнулся охотник. Фух, вот не поверите, пацаны, прям как гора с плеч. «То есть мы тебе планы порушили, а ты и рад», — не поленился уточнить Вова. «Получается, теперь из чисто филантропических побуждений нас на охоту потащишь безвозмездно, то бишь даром?» «А почему даром?» «Профессорские подсказки, первоочередность и скидки никто не отменял, так что мы в любом случае в плюсе», — озвучил тайные чайни Серхио. «Да и наша разборка с борзатой Лиговской остается актуальной». Разве что вас теперь впутывать не станем. А суетиться пумы так и так начнут. Грех не воспользоваться Аказией. — Значит, едем, — заключил Вова. Я прицеп с собой не потащу. Мысленно смирившись с неизбежным, выдвинул я очередное условие. Не хватало еще посреди саванны его пролюбить. — Да с хреналь пролюбить, проф? — Вов, тебе напомнить? — приготовился я загибать пальцы. — Не обойдусь, — помотал головой тот. — А что тогда делать? Я так понимаю, засветло не вернемся, мы же с ночевкой, правильно?» План именно такой, подтвердил Серхио, а что? «Да так, ничего», — с сарказмом хмыкнул я, если не считать уже имевшей место попытки взлома мастерской. «Правда, это были аграрии, но не думаю, что спортсмены тупее крестьян. Нас не найдут, так живо сообразят ценности подрезать. Просто потому, что на них нас приманить можно. Ведь мы же рано или поздно в городе нарисуемся, правильно? Ну и кто тут все охранять будет? Зиги?» Ткнул я пальцем вовремя во въявившегося кота. Нагулялся, болезный. мля с достоинством подтвердил кот. «Теперь за охрану возьмешься?» не менее достойно отверг кошак заманчивое предложение. «Ну тогда хотя бы пригляди что тут и как?» «Мля-а-а!» — Замётано. погладил я Сигизмунда по холке. «Все, парни, граница на замке, в огне брода нет и все такое прочее. Зиги любого чужака порвет про Укоризненно покосился на меня напарник. «Чего проф?» — возмутился я. «Еще раз и большими буквами. Кто тут все охранять будет?» «Это как раз не проблема», — заверил охотник. «Народу у меня для такого дела даже с избытком. И в мастерской ночевать кого-нибудь заставим, и в машине за углом дежурить. Говорю же, все равно нам засаду на пум устраивать. Так почему бы не здесь? Тем более мы ж почти уверены, что они сюда заявятся». — А кто за твой народ ответит, если он все же соблазнится? С угрожающим прищуром уставился я на Серегу. — Я отвечу, — без колебаний заявил тот. — И все верну. А что не смогу, или если попортят сильно, то скомпенсирую в двойном размере в твердой валюте. Закажешь потом недостающего контрабандистов. Так устроит? — Мать! — Что, проф? — сполошился Вова. — Вот теперь я верю, что дело серьезное. Уже спокойнее усмехнулся я. — Ладно, серый мир. — Мир. Ну тогда рассказывай, что с собой брать. И вообще, порядок действий. Так сказать, инструктаж на рабочем месте. И да, засиделись мы вчера почти до полуночи, не столько убив время на обсуждение поездки, сколько зацепившись языками на почву политической обстановки в порто либера Мы с Вовой слушали, Серега рассказывал. И так тем за темой. Едва иссякала одна, как Вова подкидывал следующую. Ему все было интересно, вплоть до дурных привычек сильных мира сего. Ну а я просто предавался лени да и отходняк по-настоящему навалился только к этому моменту. Практически смертельная комба. Вот и сидел, грел уши. Ну а сегодня особо не потрындишь. Когда выехали, я еще толком не проснулся. А потом относительно ровная дорога закончилась и стал не до болтовни. Разве что... Точня. вот сейчас и спрошу. Вернее, поставлю охотника перед фактом. серёг я догадался. О чем? на хрена мы по такому маршруту, да еще и так быстро?» — пояснил я. «А, ну и почему же?» «Чтоб не проследили, но эти, которые пумы, они же наверняка городские твари, на природу не ногой». «Типа того», — с добродушной усмешкой покивал Серхио. «Но это так, в качестве бонуса. На самом деле мы всегда так катаемся, сегодня просто совпало». «Ну ладно тогда, не стал я развивать тему». Ну, ее к бесам. Тут бы рулю держать и башкой в потолок, а то и вовсе в лобовуху не въехать. Остается только молиться, чтобы дальше хуже не стало. И знаете что? Накаркал. Еще около часа мы ехали относительно спокойно. Ну, если не принимать в расчет колдобины и затейливые повороты с целью он и обогнуть. А потом начался настоящий оффроуд. По крайней мере, именно так заявил Ганс, связавшийся с нами по рации. Ну, что тут сказать. Хорошо, что предупредил. Но даже после этого я к открывшейся перспективе оказался не готов. Ну не являюсь я ценителем рытвин, корней, камней и прочих прелестей в максимальной концентрации на погонный метр дороги. А тут еще и в паре мест нехилые такие спуски попались. До такой степени нехилые, что не будь я за рулем обделался бы легким испугом. И это как минимум. Но обошлось, да. Правда, Вова чуть не сорвался в истерику. А вот Сереге хоть бы хны. Ну а чего, если далеко не впервые он тут? У меня бы тоже восприятие притупилось уже на вторую поездку, а на пятую я бы вовсе в окошко поплевывал да посмеивался над испуганными попутчиками. Будет таковы случились, конечно же. Впрочем, этот отрезок пути оказался относительно коротким. Как я понял, это был секретный спуск в анонсированную Серегой котловину. Он же, кстати, сообщил, что с другой стороны подъезд более пологий и менее извилистый. А на наш с Вовой резонный вопль какого хрена невозмутимо напомнил, В обход раза в три дальше. И раза в два, а то и в два с половиной дольше. Вот и выбирай. Опять же, здесь нас точно не отследят, даже если от города увяжутся. И что характерно, мою саркастическую хмылку охотник самым возмутительным образом проигнорировал. Против ожидания, после спуска углубляться в котловину мы не стали. вместо этого Ганс взял резко влево и повел караван вдоль склона, по дуге колоссальной окружности. А потом, минут через пятнадцать, мы снова полезли в гору, но не резко, а так слегонца. Тем не менее у меня взыграло любопытство, и я снова дернул задумавшегося о чем-то охотника. «Серег, а это нормально, что мы опять в горку?» «Да, вполне», — буркнул тот, устремив взгляд куда-то вдаль. «Серый, блин», — чуть повысил я голос. «А?» — очнулся-таки тот. «Чего тебе, проф?» «Говорю, с хрена ли опять в гору?» «Сейчас сам все увидишь», — отмахнулся Серхио и ткнул пальцем прямо по курсу. «Вон, чуток совсем осталось». «Что там?» — заинтересовался Вова. «Серый, ты правон тот палец?» «Хм, а похож, пожалуй». Хотя, зная Вову, можно было предположить, что изначально он собирался характеризовать одинокий останец на вершине чего-то вроде выступающего из склона холмика несколько иначе. Более вульгарно физиологично. Зато мне на ум пришло совсем иное сравнение. Будь под холмиком водная гладь, я бы обозвал его мысом или утесом. А скала смахил на старинный полуразрушенный маяк. «Палец, палец!» — хихикнул Серега. «Он самый. Сейчас Ганс припаркуется, а ты, проф, давай за ним. И это, вылезайте сразу!» «Нафига?» — немедленно задачился Вова. охранять разве не надо?» «Охраной займутся Марио и Пьетро», — пояснил охотник. «А у вас сегодня задача совсем другая». «Ну и какая же?» — хмыкнул мой напарник. «Трястись в машине и материться?» «Не-а!» — матнул головой Серхио. «Ваша задача сегодня любоваться красотами раксаны но и восторгаться при этом». А если душа просит, то можно вслух и матом, мы привычные. — Ого! — восхитился Вова. — До такой степени? — Ого! Хотя чего я распинаюсь, сейчас сами все увидите. Снова не пожелал растекаться мыслью по древу Серега. — Вот тут паркуй, проф. — Ага, норм. Выгружаемся. И это, винтари прихватите? — Э-э-э! — уже я. — А зачем? На них оптика, — невозмутимо пояснил охотник, и первым вывалился из салона с непривычки, от души хлопнув дверцей. Ну надо так надо. кто я такой, чтобы лезть в чужой монастырь со своим уставом. Опять же, дареному коню в зубы не смотрят, поэтому возражать в духе, да у меня и нормальный бинокль найдется, электронный, я и не подумал. Раз Серега говорит, что нужна именно оптика, значит нужна. Опять же, это крайне удобный случай поближе познакомиться с техническим гением местных кулибинах. Должен же я изучать слабые и сильные стороны конкурентов. Вот и я так думаю. Поскольку намерения нашего проводника были весьма прозрачны, то нашим дальнейшим действиям я и не удивился. Подумаешь, на скалу полезли. Как полагается гуськом, ведущий Серега, предварительно, естественно, приторочив винтовки на спину, дабы не мешали подъему. Хотя по совести можно было и не заморачиваться. Судя по тщательно расчищенной тропке, имитировавшей винтовую лестницу, этим наблюдательным пунктом охотничьей экспедиции наших приятелей пользовались часто и с удовольствием. И да, это точно наблюдательный пункт, потому что никакого другого смысла лезть на эту громадину попросту нет. Разве что и впрямь местными красотами полюбоваться, ибо виды с макушки, пальца, хе -хе, открывались великолепные. Не зря в народе говорят, высоко сижу, далеко гляжу. Ух ты! Не сдержался я, едва оказавшись на вершине, бросив беглый взгляд на округу. И точно котловина. Ну так, хмыкнул Серега. «Так, пацаны, вы тут давайте осматривайтесь, любуйтесь всяким, только старайтесь сильно не шуметь, и меня не столкните. А я пока тоже гляну, чё как». «Кого-то конкретного искать будешь?» — уточнил Вова. «А что? Ну, может, мы тоже заметим?» «Надо посмотреть, где основные табуны расположились», — на секунду задумавшись, пояснил охотник. «Но вы особо не заморачивайтесь, специально искать не надо. Попались на глаза рогатые, дайте знать». «Окей» кивнул Вова и плюхнулся на пузо, предварительно сдернув со спины винтарь. И сразу же приник к оптическому прицелу. «Ну-ка, что тут у нас?» «Да, чувствуется десантная хватка. Уже, похоже, что-то заметил». «Ну а мне пока, за исключением бескрайнего моря травы внизу и чуть отличающихся оттенком склонов, в глаза ничего и не бросилось. Хотя, ну-ка, что это за белые пятнышки? На олени спины, или как там местные дикие травоядные называются?» В общем, на КРС точно не похоже. Но невооруженным взглядом не различить, так что последують я, пожалуй, к примеру напарника. Тем более, что сложностью настройки здешняя оптика не поражала. Два колесика для внесения поправок, до да поворотное кольцо для настройки фокуса. А, еще кратность изменить можно специальным рычажком. Ничего, так винтовка удобная. Ложа, конечно, архаичная, деревянная, но обработана аккуратно, нигде ничего не цепляется, за нос тоже не насажаешь. И она, такое ощущение, сначала лакированная, а потом еще и отполированная, возможно, руками в перчатках. Ну и металлические части кустарщины не отдают. Если не присматриваться, так и вовсе за фабричный продукт принять можно. Винтаж? Еще какой, но в руках лежит приятно, разве что с прицелом придется поколдовать. Хотя мне, кроме фокуса, ничего пока и не нужно. Есть. Фига себе, присвистнул я, разглядев, наконец, в подробностях заинтересовавшие меня белые пятна. — Серый? Это же... — Ну да, они, — подтвердил охотник. — Самые натуральные каменные слизняки. — Это сколько же их тут? — поразился Ивова. — Сотни? Тысячи? — Никто точно не подсчитывал, но что-то около пяти-семи тысяч, — подтвердил Вовину догадку Серега. — А знать что самое странное? — Ну и что же? — чуть ли не хором отозвались мы с напарником. — Они дохлые, — огорошил нас Серхио, — а котловина, чтобы вы знали, называется Слизняковым кладбищем. там же? Тогда же!» «Да уж», — хмыкнул Вова, — «в вам не откажешь». «В смысле?» — прикинулся шлангом Серхио и Серега. «В том, что шутку мы оценили», — пояснил мой напарник. «Очень смешно, да». «А это и не шутка. Серега, дабы подчеркнуть серьезность своего заявления, даже от оптического прицела оторвался. И к нам повернулся, я так полагаю, чтобы лицезреть наши бесстыжие морды. Реально слезняки». «Чем докажешь, бро?» — подначил Вова и пояснил, что именно дохлые, а не спящие. «Зуб даю!» — цыкнул он им серой «Да и сами подумайте, сунулись бы мы сюда, если бы эти твари просто дрыхли, а рогачи местные тут паслись бы, а?» Аргумент кивнул я. «И вообще, я уж навидался, какие они бывают дохлые-то!» — слегка разгорячился Серега. «Не забывайте, кто я!» Уж насмотрелся всякого за года карьеры. «Дохлого, если он реально дохлый без мускуса!» С просто спящим ни за что не спутаешь, если хоть раз видел и понял разницу. Ну ладно, допустим, что ты впрямь кладбище, — принял я версию охотника на веру. А кто их замочил, да еще и в таких количествах? А вот это без понятия, — заверил Серега. Точно не мы, в смысле не люди, до нас еще дело было. И даже на диких не спишешь, вальнули их однозначно еще до появления на раксане людей. А еще где-нибудь такое есть, — полюбопытствовал Вова и Если в ближайших окрестностях так, чтобы за день-другой доехать, то нет. А если вообще по разведанной территории, то еще как минимум парочка имеется, и те даже покрупнее будут. Там реально счет на десятки тысяч идет. Что-то какая-то, с сомнением буркнул я. Это каких же масштабов Мочилова тут было? Да и чем их могло всех приголубить, если не только электричеством и убиваются? Штормом, предположил мой напарник. Я бы даже сказал не шторм, а штормище, абро «Почему нет?» – пожал плечами охотник. «Ну, опять же, доказательств никаких». «А может, тут статика какая-то особенная?» – предложил я альтернативную версию. «Ну, там шаговое электричество, пробои всякие. Здесь же защиты никакой. А стены котловины могут работать, как пластины конденсатора». «Пегасия конденсатор. Проф, ты сам-то понял, что сказал? Это какого же он размера?» колоссально Вов, и емкости соответствующие». «Нет, парни, ничего такого мы не замечали», — легко порушил мои теоретические построения Серега. «Если бы реально было что-то типа природного конденсатора с пробоями, были бы жертвы среди охотников. И появилась бы соответствующая инфа. Надеюсь, не надо объяснять, на каком бы расстоянии мы эту котловину обходили?» «Не, не надо», — с досадой помотал я головой. «Но ведь версия красивая, согласитесь». «Что есть, то есть», — поддакнул мне Вова. Но мог бы проф и сообразить. Вот мы на скалу лезли. И что? И ничего, вздохнул я. Статика точно такая же, как и в любом другом месте. Искрит слегонца, но не более того. Даже озоном не тянет. Вот именно, — поднял Вова вверх указательный палец. Да о чем я вообще? Если бы что-то отличалось, мы бы сейчас на дуванчике смахивали с взъерошенными-то прическами. Ну да, особенно ты, Вов, — ухмыльнулся я. И провел ладонью по собственной шевелюре, если так можно назвать, короткий ежик. Хотя кто бы говорил, да. «По Сереги бы заметили», — успокоил меня напарник. «У него бы волоси точно дыбом встали. Кстати, а вон там, что за серая масса?» Резко сменил он тему. «Это стадо рогачей», — пригляделся Серый повнимательней в указанном направлении. «Как раз то, что надо. И место сравнительно удобное как раз в сторону от нас ломануться». — С чего бы? — с сомнением хмыкнул напарник. — Это вы что, наловчились предсказывать, куда эти буйволы понесутся, или метода есть специальная, как правильно пугать? — Не, какая хрена метода? — отмахнулся охотник. — Просто они сейчас в мешке с узковатой горловиной, поэтому в тупик не сунутся. Рванут на выход — это у них инстинкт такой, проверен на практике. А мы, соответственно, со стороны склонной зайдем. — И они нас не учуют? — Вов, да давай книги пишуй осадил моего напарника Серега. Не первый раз замужем разберемся, но по уму, если то напрямую, соваться не будем. Сейчас полчасика посмотрим, и станет понятно, в какую сторону они идут. Вот и засядем с опережением до да сноветренной стороны. А с подветренной ваш трак поставим, чтобы уж с гарантией туда не ломанулись. Незнакомых запахов они боятся как огня, так что на спиртягу однозначно не попрут. Не слишком ли сложно для каких-то буйволов, прифигел от описанных перспектив Вова? «Нет, Вов, уж поверь на слово, ты вообще когда-нибудь видел безумевшее стадо?» «Честно, бро, желательно. Видел, только человеческое». «Ну и как?» — понятливо усмехнулся Серхио. «Жутко», — признал Вова, — «а уж потоптанных сколько было». «Вот», — задрал указательный палец охотник, — «а тут не люди, тут животины от полутона и выше, да на четырех копытах каждая, плюс рога, и все это на порядочной скорости». То есть реально буйволы, удивился я, типа одичавшие земные? Нет, помотал головой Серега, местные, но белковые с нашими организмами вполне себе совместимые. После соответствующей обработки, естественно. Вкус немного специфический, поэтому считаются деликатесом. Ну и прочие ништяки, кости, шкура, копыта опять же. А что с копытами, бро? Да они не такие, как у наших земных буйволов, пояснил охотник. У наших два здоровых когти и пара рудиментарных, а у местных все четыре одинаково развитые смотрят на две стороны. И они их еще разводить могут, как мы, пальцы на руках. Не очень сильно, но этого за глаза, чтобы к камням цепляться намертво. Да и по общему силуэту сразу поймете, что это продукт иной эволюции. Да. А еще, проф, у них по четыре глаза и уши вдоль позвоночника. Окончательно добил меня Серега. В смысле не уши, а аналогичный по функционалу орган. Только он устроен примерно как средняя линия у рыб. «Страсть какие!» — поежился я. бр Во сне увидишь и в холодном поту проснешься. А ведь кто-то их еще и ест». «Ну да, едят», — дернул плечами Серхио. «Отдельные ценители. Это если из людей. А так для тех же бегунов чьи-то рогачи первейший деликатес». «Правда, здесь кошаков почти нет почему-то. Нет, бывает, что забредают, но крайне редко и случайно и то стараются сразу же свинтить в более приятные места. Что-то чувствуют? Да кто бы знал, проф, специально выяснять дураков нет, всем не до того. Тут бы на жизнь заработать, — сокрушенно вздохнул Серега. Эх, а ведь я бы с удовольствием, не поверить, пацаны, времена им так подмывает тряхнуть стариной, что аж сил нет. Стариной? — ухватился я за оговорку охотника. А ты, Сера, извини за нескромный вопрос, кто по образованию? То, что вояк, это и так понятно, но я про базовое. На зоолога когда-то учился, почему-то стушевался наш проводник, со школы еще увлекся, но вот не срослось. Да и здесь дела и заботы свободного времени почти не оставляют. — Походу, здесь каждый первый такой, — хмыкнул Вова, — у меня вот тоже не срослось. — И у меня, — вздохнул я, — вернее, не до конца. Вышку-то я закончил, а вот дальше поучиться не удалось. Впрочем, что мы все о грустном да о грустном. Вы гляньте только, какая красотища! Сомнительная. Не разделил моего восторга Вова. «Из чего бы, Вов?» «Да просто напомнил кое-что», не стал тот вдаваться в подробности. «Но я, будучи прекрасно в курсе, какие иной раз озарения посещают напарника, отстать и не подумал». «Вов, ну-ка колись, напомнила что?» ага мне тоже интересно», — поддержал меня Серхио. «Что-то из твоего прошлого? Я вот иной раз смотрю сверху, и что-то такое свербит в голове, а вот что никак ухватить не могу». «Ладно, хрен с вами», — махнул рукой Вова. «В курсе, что такое Прохоровка?» «Ну, да», — немного неуверенно кивнул Серый. «Проф?» «Историческое место на земле», — пояснил я. «Там произошло крупнейшее танковое сражение Второй мировой, в общем, и Великой Отечественной в частности. Но, Вов, хоть убей, не улавливаю сходство». «Ты не так смотришь, проф?» «А как надо?» Мысленно спустись вниз и представь, что битва отгремела с месяц назад. Дыма давно нет, гарь подвыветрилась, подпальны пылью припорошил, до да бурьян вымахал. Представил? Примерно. Ну и? Хм, как-то не очень, признался я. А с чего у тебя вообще такая ассоциация возникла? Да просто хронику старую видел, пояснил напарник. Еще из тех времен, отцифрованную с кинопленки. Черно-белую, прикинь? Вот не и что поле под Прохоровкой сверху примерно так бы и выглядело. И если не знать подробностей, то даже танки особо не различишь. Все одинаково обгорелы или в сопли размотанные. Плюс уже в землю вросшие. У кого гусеницы или хотя бы катки сохранились? Где наши, где немецкие? Пойди угадай. Если сверху, туда поддержал Вову охотник. Вот и сейчас описал и, знаешь, прослеживается некое сходство. Правда, раньше никто об этом не задумывался. Так, амигас что-то вы расфантазировались прям, — прервал я соратников. Еще скажите, что это сами слезняки друг друга гасили. выстроились в два клина, дорванули навстречу, а потом свалку устроили. Почему нет? Как-то странно покосился на меня Серхио. То есть версию с полем боя мы не исключаем. Но тогда кто и с кем воевал, не подскажешь, Серег? А вот тут я пас, проф, ушел в отказ тот. Я слишком материалист для подобных измышлений. А это тут с какого боку удивился я? С такого, что если лезть в такие дебри, недолго до сверхъестественных сил додуматься, буркнул охотник. А я, знаешь ли, пока еще не готов к диким переметнулся Ладно, замяли. С сожалению, оставил я сомнительную тему. Не стоит лезть к человеку в душу, пока тот сам этого не захотел. Но определенные выводы я сделал. Добавил еще пару фактов в копилку, так сказать. И все равно их еще слишком мало, чтобы на их основе сложилась внутренняя непротиворечивая картинка. Ты только сам не грузись, проф, — предостерег Серхио. У нас ведь на Роксане как. Чуть задумался о всяком. И привет. Корпунь хорошо, у них мозгокруты есть. А у нас порты Порто-Либер из психологической помощи только бары да друзья-собутыльники. Вот и срывает у многих крышу. У многих это у скольких, — уточнил Вова. Точной статистики нет, но сейчас примерно каждый десятый. И еще раз огорошил нас охотник. И что, даже близкие удержать не могут, бро? «Если накатило, считай, приплыл. Ни жены не держат, ни дети». фигасе «Да это еще ничего раньше было хуже», — заверил Серый. «По первым трем годам около четверти поселенцев потеряли, а потом процесс пошел на спад». э кто в группе риска, если не секрет?» — поинтересовался я. «В основном новенькие», — подтвердил мои опасение Серега. «То есть ты, проф, в нее попадаешь, так что следи за собой, будь осторожен. И ты, Влад». уже за собой-то я точно слежу» ухмыльнулся тот. «Речи не о тебе», — отбрил его охотник. «За Олегом посматривай Инку о задач Впрочем, она и сама все понимает. Но напомнить будет не лишним. Пожалуй, сам этим и займусь. Меня она быстрее послушает, чем какого-то рыжего гринга, который только и знает, что пиво жрать». «А вот это сейчас обидно было», — притворно надулся Вова. «С каких это пор в славном городе порто либеры жители практикуют дискриминацию по цвету шевелюры?» «Всегда» пожал плечами Серхио. «Да почему?» — возмутился мой напарник. «Да потому что ты рейжи, Вов, и живи теперь с этим». и ведь не поспоришь». «И не надо, Вов!» — с готовностью согласился с ним охотник. «Ты лучше глянь-ка вон туда, свежим, так сказать, взглядом». «А что там?» — мигом забыла подначки Вова. «Не пойму, еще рогачили просто, кажется». «Угу, сейчас». Серега, у нас какие вообще планы? Не дал я скучать проводнику, пока Вова пялился вдаль. Сколько нам этих рогачей нужно? И как их, кстати, тащить в город? Ко мне в трак нельзя, не хватало еще кровищи. Не дай бог затухнет, ничем тогда не ототрешь. И вонять будет, по собственному опыту знаю. Да не переживай ты по этому поводу, проф, отмахнулся охотник. Полстада валить никто не собирается, если ты об этом. Нам и пары полугодовалых телят за глаза. Но? Как раз в этом и проблема, проф. Взрослую бычару грохнуть вообще не вопрос, благо они на оцеплении стоят. А вот самок и детенышей в центре построения стараются держать, поэтому сначала нужно их вынудить к перемещению, но таком, знаешь, чтобы не на всякий случай, а прямо к паническому бегству. И вот тогда будет шанс достать именно подростков, и чтобы их остальные не сильно затоптали. А почему нельзя просто пристрелить? Неужели дальностью болтов не хватает? Вернулся в разговор Вова. «Потому что в этом случае мы вместо более-менее цельных туш получим фарш», с бесконечным терпением в голосе, пояснил Серхио. «Ты чем слушал, Вов?» «Хочешь сказать, бро, что они до такой степени пугливые?» «Это зависит от обстоятельств». «В смысле?» «В том смысле, что неизвестность страшит гораздо сильнее, чем привычная опасность, Вов. а тех же бегунов-чит и рогачей не подумают убегать, поскольку имеют выработанную за долгую эволюцию тактику борьбы с ними». «Зря, что ли, бы в оцеплении пасутся?» «Видимо, нет», — не стал спорить мой напарник. «А чего они тогда боятся до ус...» э -э -э, дрожи в коленках?» «Резких громких звуков», — пожал плечами охотник. «Или таких же резких запахов?» «Но звук или вонь реально должны оглушать, потому что в движении стадо уязвимо, и вожаки это прекрасно знают. Думаешь, как на них чьи-то охотятся? Как раз на перегонах между пастбищами». «Как все сложно!» — усмехнулся Вова. «А может, ну их к хренам? Есть же нормальные коровы у тех же аграриев. Почему бы не довольствоваться привычной говядиной?» «Вот-вот, мне тоже интересно», — поддержал я приятеля. «И нафига именно телята?» «Но мы сегодня в основном за мясом и не за шкурами, так что выбор очевиден», — развел Серега руками. «У старых бычар и мясо старое, то есть жесткое, жилистое и вонючее. Таких добываем ради рогов и кожи. Из нее много чего полезного сделать можно, но мясо, если только на тушенку». У коров получше, но совсем чуть-чуть. А у телят самое то. Хоть на жареху, хоть на копчености. Ну, если, как ты говоришь, они от полутонны. Это взрослые, поправил меня охотник. телята нужного возраста от полутора до двух центнеров примерно. Все равно дофига. Как потащить на одном траке? Чистя импров. Тут на месте разделаем, заберем только кондиционные куски до да шкурки. А остальное местным падальщикам оставим на поживу. — Надеюсь, смотреть на это все не обязательно поморщился я. — Крайне сомнительное удовольствие, как по мне. — Конечно, не обязательно Окрестностями с Вовой полюбуйтесь, только далеко постарайтесь не отходить. — Слышь, Влад, — пихнул Серега моего напарника кулаком в бок. — Слышу, будь спок, Серый, я прослежу. — Окей, ну так что скажешь? — Вроде еще одно стадо, — пожал плечами Вова, опустив винтарь. — Толком не разглядишь, далеко слишком но ну все тогда», — объявил Серхио, — «спускаемся, едем». «Погнали», — легко согласился я. Если честно, слишком много сразу всякого навалилось, аж голова загудела. А сейчас за рулем чуток отвлекусь, потому что при стиле вождения Ганса мне не до мыслей будет. Там бы баранку из рук не выпустить на очередной кочке, и то хлеб. Зато, похоже, я знаю теперь, что охота точно не моё Уж лучше рыбалка». Рыб, во-первых, не так жалко, во-вторых, с ними в плане обработки и транспортировки мороки гораздо меньше. Да и со снастями повозиться тоже отдельное удовольствие. Сядешь на бережку, закинь шуточку, клюет, рыба рыба рыбы киет, впрочем, это к делу не относится. Да, кстати, спускаться с пальца оказалось гораздо хлопотнее, чем подниматься. Если вверх я топал на автомате, просто ступая вслед-вслед за Вовой, а тот, в свою очередь, вслед след за Серегой то на обратном пути это не прокатило. Слишком крутой спуск. Поневоле пришлось из-за кусты держаться и на саму скалу опираться, где рукой, а где и спиной. Ну и под ноги поглядывать с удвоенным вниманием. не к чему это все? Да к тому, что ничего особенного в процессе не разглядел. Да, искры. Да, статика. Но, как совершенно справедливо отметил серый, совершенно обычная. То есть не аномальная. Так что версия с усиленными пробоями приказала долго жить. Если только с тех далеких времен, Сотни лет назад, тысячи, условий не изменились. К примеру, слой электрода иссяк вследствие электрической эрозии, испарился. По принципу электроискровой обработки металлов, когда за счет пробоя воздушного зазора очень сложные формы поверхности получают. Хотя это я, конечно, загнул. И вообще, кажется, я все-таки к местным реалиям окончательно привык. Если раньше каждый полевой выход был как серпом по одному месту, то сейчас хоть бы хны Опять же, бывал, чей по возвращении в защищенную мастерскую остаток дня хоть до да почес, Статические разряды хоть и не очень болезненные, но когда их много на небольшом участке кожи, то раздражение не избежать. Даже не поверьте, кремами специальными пользовался. А сейчас реально пофиг. Что удар током, что какая-нибудь мелкая колючка – явление одного порядка. Да и нависающее над головой небо, то приветливо голубое, то хмуро-серое, уже на сознание не давит. Ну да. Ярко выраженных облаков нет и светила не видно. И что из этого? Разве что тени не особо плотные и все. А так-то не слишком от биатрис отличается, если не считать антропогенного фактора. Сирич застройки. Хоть жилой, хоть промышленный. Ну че там, нетерпеливо высунулся из-за трака Марио, до сих пор не расставшийся с пулеметом. Наш лель придется на вторую точку переться. «Нашли!» — обнадежил соратников Серега, правда, среагировал скорее на вопросительный взгляд Ганса, чем на болтовню его итальянского напарника. «Петруха, ты где там есть?» «Иду, дядя Серджио», — донеслось из кустов неподалеку. «Мадрыми, а ну и вонь!» «Ты там хорошо упаковал?» — на всякий случай уточнил Серхио. «Как сумел! Ба! Ты давай-ка еще в пару пакетов!» — подозрительно принюхавшись велел охотник. Нам-то пофиг, мы в другом траке, а вот Ганс, боюсь, тебя на пушечный выстрел к машине не подпустит. Ладно, как скажешь. А чего это он там? Понизив голос, поинтересовался я у ближайшего эксперта, то бишь всего того же Сереги. Неужто дерьмо чье-то подбирает? Или это как его? Сюрстреминг, во. Почти угадал, ухмыльнулся тот, помет читы в смеси с тухлым салом. Бэ, скривился я, едва сдержав рвотный позыв, как и Пьетро совсем недавно. — Э, куда деваться, проф? — развел руками Серхио. — Помнишь, я тебе про резкий запах говорила Вот он самый. — А сработает? — Ну, ну тебе ж сработало. Причем ты даже не нюхал, ты просто представил. — Поверь, проф, серый знает, о чем говорит, — поддержала охотника Вова. — А ты откуда возмутился я. — Или и в этом вопросе эксперт? — В этом нет, — отперся напарник. — Но я очень хорошо знаю людей, особенно всякие военизированные организации. Если самую важную работу отправили выполнять самого молодого, то к гадалке не ходи, что она еще и самая мерзкая. — Пусть привыкает, ему полезно, — с усмешкой ткнул в кусты пальцем Серега. — Все с этого начинают, считая, что обряд посвящения. — Ага, вот и еще один аргумент против вашей шоблы, — ухмыльнулся я. — Без обид, Серый, но у меня такое вот посвящение проходить никакого желания нет. Так своим начальникам и передай. «Эх, Олежик, Олежик!» — сокрушенно покачал головой Серхио. «Слишком плохо ты о нас думаешь. А начальникам я ничего передавать не буду, потому что я и есть начальник, разве что один из». «И много вас там таких?» — заинтересовался Вова. «Ну, в братстве. Равных мне по статусу?» «Ого. Дай-ка подумать. Еще трое. Но демократии у нас даже не пахнет», — предупредил Серега следующий вопрос. «Если я говорю, что нехрен вас кошмарить, значит, нехрен». — Это именно так и сказал, бро? Ведь сказал, сделал его в большие жалостливые глаза. Без комментариев, — отрезал охотник. — Кстати, давайте-ка отойдем чуток, лишним точно не будет. Ну что сказать? Серега, как и всегда, оказался прав. Пьетро хоть и прошел в шагах в десяти от нас, но от довольно объема мешка, который он тащил на вытянутой руке, потянул таким амбре, что я чуть не закашлялся. А потом, отдышавшись, заявил серму С этой гадостью в мой трак, чтоб не ногой. «Да не бзди, Ганс свою тачку тоже не дурак уделывать», — ухмыльнулся охотник в ответ. «Вон, глянь, как проблема решается». «Хм, а ловко. Я бы, например, не додумался». Но тут, видимо, сказался обширнейший опыт охотничьего братства. Перед тем, как закинуть полиэтиленовый сверток в багажник, его хорошенько залили консервирующим спреем из баллончика. Ну, знаете, таким на основе жидкого латекса. Герметизация, если что, абсолютная» и прочность на растяжение нехилая, так что даже случайно от тряски не прорвется. А чтобы извлечь сокровище из недр пластика, есть второй баллончик с нейтрализатором. — Толково, — оценил задумку Вова. — Еще какие-нибудь сюрпризы будут из числа заранее заготовленных? — Нет, это все, — мотнул головой Серега. — Грузимся. — Там же, тогда же! «Надо отдать охотникам должное, к дальнейшему процессу они подошли с изрядной выдумкой. Я-то наивно полагал, что сейчас мы разделимся, подъедем к облюбованному стаду с двух сторон, тот же Пьетро заложит пугалку, и нам останется лишь дождаться, когда нейтрализатор разъест спрей заодно с полиэтиленом. Ну а там жуткая вонь вынудит рогачей ретироваться, оголив по ходу действия как минимум тыл, а как максимум еще и частично фланги». Вот тут мы и возьмем пару телят тепленькими. Однако же на практике все оказалось несколько, хм, сложнее, скажем так. Хотя очень хочется использовать эпитет муторный, и зуб даю не только мне. Вон как Вова ерзает, и ведь только час как в засаде лежим. А всего с момента посещения пальца миновало уже около двух. Пока загрузились, пока по широкой дуге с наветренной стороны обогнули пастбище, Причем Гансу оказалось достаточно буквально пары слов и такого же количества тычков пальцем в карту, выведенную на экран с марта, чтобы не задавать лишних вопросов и безошибочно вывести нас в нужную точку. Пока запарковались, да пока собственными ножками по пересеченной местности около полукилометра протопали. Как раз еще час убили. Мы это свое сопровождении Сереги сразу, так сказать, засадили, то бишь устроились на удобном сгорке, прикрытом кустами. А вот второй экипаж побрел дальше, причем удвоив осторожность. Как выяснилось, расположились мы с хорошим таким упреждением, если скорость перемещения стада сохранится примерно такой же, как и сейчас, то ждать рогачей надо часика через полтора, не раньше. И именно тогда тому же Пьетро надлежит крадучись, а в идеале вовсе по-пластунски выдвинуться во фланг животинам, обработать пугалку нейтрализатором и свалить как можно дальше, но при этом столь же незаметно. Почему не притаиться рядом с закладкой? Да потому что вонь там будет стоять такая, что запросто можно чувств лишиться, предварительно хорошенько проблевавшись, конечно же. Да и вероятность быть затоптанным всегда не нулевая. Понятно, что в девяти из десяти случаев стадо ломанется прочь, на что собственный расчет. Но тот самый один тоже никто не отменял. А вдруг у вожака у мишек переклинь? Остальные думать не привыкли, у них основной императив следовать за главным. Тот решил бежать в сторону опасности? Но окей, ему видней. Так умрем же, братья, ну и супостата достанем. Если не рогом, то хоть копытом. И такое тоже случалось, как нам с Вовой хриплым шептом поведал Серега. И могильной заунывности зараза в голос добавил. Однако же, если все пойдет по плану, то запах спугнет рогачей в нужном нам направлении. И мы возьмем их в два огня. Мы трое с левого для стада фланга, а Гансу и компанией животины подставят тыл. И все потому, что сейчас они движутся строго на нас. А мы почти у склона, то есть в нашу сторону пути для стратегического отступления как такового нет. Ну и что им делать, когда слева по ходу движения нарисуется чита? Да еще и судя по воне не один или какой-то нереально огромный. Правильно, поворачиваем на 90 градусов и ходу к бутылочному горлышку. Ну а там дальше откроется простор для маневра. Мы же вольнем парочку экземпляров помоложе, спокойно дождемся, когда основная масса рогачей свалит куда подальше, да займемся разделкой. Кстати, у нашего звена позиция гораздо безопаснее, чем у второго экипажа. Почему? Да просто оба трака у нас за спиной, у подножия взлобка с пологой стороны. Если по прямой не скрываясь, то вообще рукой подать, метров 200 с небольшим. Это мы по дороге сюда кренделя выписывали, чтобы на открытых местах не показываться через кусты не ломиться. А как нужда заставит, мигом домчимся до эвакуационного средства, как выразился Вова. И склон котловины тут крутизной не поражает, ежели по диагонали, то можно запросто подняться метров на 20, а то и на все 30. Серега даже удобный кармашек показал, где можно встать и занять глухую оборону, не вылезая из машины. Но чтобы я заранее знал, куда в случае чего ехать. То есть мы, и будя возникнет конкретный шухер, можем прыгнуть в трак и отступить на стратегически выгодную позицию, куда даже каменные слезняки не доберутся, не говоря уж о местном КРС а одиночно учитывай или даже парочку можно еще на подходе срезать из того же болта. А у нас, напоминаю, в активе шестнадцать до да две штурмовые винтовки, а меток и вовсе пара банок на 75 патронов в каждой приготовлена. Воткнул в калаш и поливает бедра. Да-да, вот такой я мнительный стал после известных событий, приведших к знакомству с дикими. С собой потащил, не поленился, потому что в конкретной критической ситуации лучше иметь расширенный боезапас под рукой, чем в траке до которого еще добежать надо. Да, на собственном горбу таскать. Ну, недалеко, так что я уж лучше так. А вот нашим соратникам повезло гораздо меньше, они практически на открытом месте. Из укрытий только три компактно расположенных дохлых слизняка Но даже за ними от стада можно укрыться. Упал, ничком прижался к каменной основе некогда псевдоживого организма. Оксюморон, не? Голову руками прикрыл, да лежи. Не забывая, конечно, молиться. Какое-никакое препятствие. И рогачи даже в паническом состоянии будут либо огибать, либо перепрыгивать. Собственно, это все выяснилось сразу же, как только мы заняли исходную позицию. Вова, как это у него заведено, не вытерпел, расспросил Серегу во всех подробностях, благо тот не стал вредничать отвечал охотно, параллельно зорко обозревая окрестности. По сути, это его основная функция на данном этапе охоты. Ну и чего параллельно языки не почесать? Вот и я так думаю но довольно быстро тема себе исчерпала, и мы вынуждены залегли, дабы не палиться. Стадо медленно, но верно приближалось. И навалилась скука. Серый пялился на местности временами на небо, Вова следовал его примеру, разве что беспрепятственно ерзал и оглаживал ствольную коробку шестнадцатого, но молчал. А я отдался созерцательному настрою, скользя взглядом по всему окружению сразу и не задерживая его на чем-то конкретном. Некая вариация статической медитации для разгрузки мозга. Ну и всякое подозрительное в таком режиме замечаешь гораздо быстрее. Впрочем, я неправильно выразился, не подозрительное, а... В общем, суть в том, что любое изменение в обстановке сразу бросается в глаза. Едва ухватил периферийным зрением, и готово, мозг уже выдал сигнал. Мол, вон тот куст почему-то сместился в сторону. Или вон там торчала здоровенная метелка какой-то местной травы, и вдруг она исчезла, как будто ее кто-то подмял. Естественно, пока ничего подобного не происходило, но кто сказал, что так будет и впредь. Но я сумел отрешиться от реальности до такой степени, что умудрился заметить чуть изменившийся оттенок неба. Не всего лишь небольшого участка на горизонте, но зато в той стороне, где остался порт Элибера. А еще минут через пять убедился, что пятнышко растет. И у меня сразу же возникли крайне неприятные ассоциации со штормовой тучей, хоть мы и не в море-океане. Серег? Потрамошил я охотника за плечо. «Что, проф, ты это видишь?» «Видишь что?» «Вон там, по азимуту», — указал я рукой. «Темнеется что-то у горизонта». «Где?» «А, это, скорее всего, грозовое облако, не обращай внимания, проф», — отмахнулся Серхио. «Грозовое?» — почти не удивился я. «Почти, потому что по всем признакам оно, просто верить в это не хотелось, но подсознательно я уже был готов к чему-то подобному». «Ну да». Пожал плечами охотник, вернувшись к наблюдению за окрестностями. Сезон подходит, так что ничего странного. В это время года сухие грозы — обычное дело. — Это не опасно, — насторожился я. — В городе понятно, там кое-какая защита есть, а здесь, посреди саванны, мы же как естественный громотвод. — Ну, положим, это ты загнул, профессор, — хмыкнул Серхио. — Тут помимо нас громотводов хоть одним местом жуй, это во-первых. А во-вторых, мы не посреди саванны, мы в котловине. Здесь, если молнии жахнет, то в тот же палец или в скопление дохлых слизняков Или выход руды. Присмотрись повнимательнее, тут не только от слизняков клякса, а еще и оплавленные проплешины встречаются. Но большая часть долбанет поверху, за склонами. но ну, а в-третьих, точно не промокнем. — А бычар гром не вспугнет? — подал голос Ивова. — Этих-то, — ухмыльнулся охотник, — с чего бы вдруг? Это нам сухие грозы в диковинку, для них они суровые прозы жизни. Но это, как мне кажется, стороной уйдет. Уверен, уточнил мой напарник, а то есть забавное ощущение, что с щекотать сильнее стало. На данный момент да, заверил Серега, но если что-то изменится, я обязательно поставлю вас в известность, парни. Окей, разочарованно выдохнул Вова и снова принялся оглаживать пулемет. Ну да, тяжко ему и скучно, а вот мне абсолютно пофиг. Я даже начал получать некое эстетическое, то, сказал извращенное. Ну да, есть немного. Короче, удовольствие. И воздух тут реально свежий, пусть и с примесью звериной вони. И озон, если принюхаться, чувствуется. И стены не давят. А от статики мышцам даже приятно. Хотя она, как Вова и сказал, по ощущениям усиливается. Да и тучка изрядно подросла, раздавшись вширь. Если так и дальше пойдет, то тут уже не о туче говорить нужно будет о полноценном грозовом фронте. И именно на это обстоятельство я указал Сереге еще минут через пятнадцать, когда облюбованное нами стадо вплотную приблизился к засаде. И на сей раз игнорировать угрозу тот не стал. Только, к моему удивлению, предпочел не предупредить, возможно, опасную ситуацию, а как минимум разделить ответственность еще с кем-то, а именно с Гансом, который Серхио вызвал по рации. Не по нашей гарнитуре, а по той, что входила в комплект, установленный в траке охотников. Такая, знаете, примитивная на аккумулятор, как она называется. А, ah, вспомнил, оки-токи. Жмешь кнопочку и говоришь, потом жмешь другую и слушаешь. А она еще и шипит так забавно, особенно сейчас, при усилившейся статике. Аж треск в динамике стоит. Ганс, ты это видишь? Хр-пр. Почти как Зиги, когда взволнован. Ну или в бешенстве. Тучу? Хр-пр. Ее самую? Хр. Работаем? Хр-пр. Хм, а ведь задумался Ганс, судя по паузе перед последней репликой. И думал около минуты, не меньше. Я даже забеспокоился, не накрылась ли рация известным местом. Нет, не накрылась. В отличие от моей надежды, я-то наивно решил, что Серега вот прямо сейчас прикажет сворачиваться и переезжать в безопасное место. Но для этих, как выяснилось, охота и впрямь пуще неволи. Впрочем, мое дело маленькое, обгадился и стой. Вернее, лежит и в никуда. Петруха выдвинулся, что ли? Прррр, предположил не менее меня, задаченный Серый. Почти на месте. Хр. Тогда и впрямь. Хр. Смысла нет сворачиваться. Фр. Работаем. Хр. Фр. Все-таки поражает меня Ганс своим немногословием. В том плане, что как он с тем же Марио умудрился сойтись на коротке. Они же реально полные противоположности. Ну и получается, наглядное подтверждение принципа противоположности притягиваются. Хотя не об этом сейчас нужно думать, а нависший такое ощущение над самой головой тучи. Почти от нас и до горизонта, плюс от края до края. Только за спиной пока еще светлое небо. Зато впереди вспышка, и еще одна, и еще. Да какие яркие! Скорее всего, я просто отвык от столь концентрированных источников света. В обычное-то время глазу вообще зацепиться не за что. А тут еще и раскаты, ракочущие, наконец докатились. а уши заложило. — Ни хрена себе! — в полном восторге заорал Вова. — Вот этот пи... «Отставить грянуло. Помнишь, проф? Люблю грозу в начале мая». «Как и... Нет сарая!» — поддержал я напарника, внутренне съежившись от подсознательного ужаса. «Серый точно все норм». «Лучше не бывает!» — заверил возбужденный охотник. И рыкнул в рацию. «Ганс! Хр-фр! Сначала бьем телков под гром! Хр фр Потом уже пускай Петруха пугалку запускает! хр принта хр фр Хм, логично!» вот такой аккомпанемент может не то, что из болта пару раз пальнуть. Тут хоть из пушки сади, никто даже не почешется. Собственно, так и получилось. Уже буквально через полминуты под очередной накативший раскат винтовка в руках Серхио дернулась, выпальнув пулю. И один из молодых рогачей в какой-то сотне метров от нас плавно завалился на бок уже на земле пару раз сбрыкнув и успокоившись. Первый есть. Удовлетворенно буркнул себе под нос охотник, Но я скорее прочел это по губам, нежели расслышал. Долбанул очередной раскат. Сделали? Хр-фр-фр-ожила рацию Сереги в кармане разгрузки. Принял, хр-прикрываю, отозвался он. И повысил голос, повернувшись к Вове. Влад, давай, посматривай вон туда. Зачем? — уточнил мой напарник. Ведь уже реально орать приходится, чтобы хотя бы ветер пересилить. Про гром и вовсе молчу. Сейчас Петруха будет выдвигаться, — пояснил Серхио. Если вдруг какого-нибудь бычару в его сторону понесет, придется валить». «Куда валить?» — прикинулся Вова шлангом. «Никуда кого? Петруху? Нет, бычару. А смысл?» «Смысл Вов очень простой. Им в этой стране должно стать страшнее, чем в другой, понимаешь?» «Не совсем», — мотнул головой Вова. «Они сейчас насторожились. Вон, видишь?» — продолжил рвать глотку охотник. «Двое телят вдруг умерли». Но почему им непонятно, и они пытаются определить, что делать? Видимой опасности нет, сопутствующих признаков тоже. Куда бежать? Где спасаться? Для них сейчас любая страна равнозначна К нам склон от нас гроза. Поэтому хватит даже небольшого толчка, например, еще одного пристрельного собрата. Тебе понятно? Более-менее, подтвердил Вова. Пров, дай-ка одну банку. Тебе зачем? Нахохлился я. Мои патроны. Я без них себя голым ощущаю. А этому, понимаешь, дай. — На всякий случай, — отрезал напарник. — Дай сюда, — говорю, — предчувствуй меня. — Держи, — с тяжким вздохом перекинул я Вове под сумок. — Вот так и знал, что какая-нибудь хрень будет, когда напарничек на охоту захватил запасной ручник. То, что под корпоративный стандарт. Как, собственно, и все остальные калаши. Как он там выразился? — У, унификация. — Ого, — неприятно поразился Серхио. — Парни, вы чего? — Слышал же, — предчувствие у Вовы. Хмуро буркнул я. «А это плохо?» «Поверь, серый, хуже не бывает», — поддержал меня напарник. «Одно хорошо. Работает оно с шансом пятьдесят на пятьдесят. Либо сбывается, либо нет». «Да тфу на вас!» — возмутился Серега. «Накаркать еще? Мать!» «Что ж, как шарашит-то? Вон, кстати, Петруха. Хорошо идет. Моя школа!» Юный подаванный впрямь действовал на заглядение. Мало того, что мастерский перемещался по-пластунски, огибая кусты и кочки, так еще и на приличной скорости. Я, пожалуй, на своих двоих во весь рост шел бы не особо быстрее. А тут ползком да с грузом, пугалкой, которая лишний раз и прикасаться страшно, того и гляди, порвется. Странно, что оружия нет, ни винтаря, ни автомата. Только монструозный револьвер в поясной кобуре, сдвинутый на задницу, чтобы не мешалось в процессе. — Так, так, еще немного, — приговаривал Серхио между раскатами грома, приглядывая за соратником в полглаза, а основное внимание уделяя стаду. Вот норм. Молодец. Теперь назад. Уж не знаю, по какому принципу Пьетро выбирал место для закладки пахучего сюрприза, но до стады ему осталось не так, чтобы очень далеко. Метров полста. И даже у меня, как говорил классик, в взабу дыхание сперло от волнения, ясное дело. То еще реалити-шоу, как выяснилось. Казалось бы, дорогачи от нас порядочные расстояние К тому же мы на господствующей высоте, а все равно могильным холодом по спине повело. Хотя очень может быть, что это результат бесконечных вспышек на горизонте и непрекращающегося грохота над головой. В любом случае жутко. Но и глаз не отвести, такая красотища. Я даже за Пьетро следить почти перестал, равно как и за животинами. И, как показала практика, зря. Потому что стоило мне только засмотреться на особый ветвистый разряд, как Серега, умудрившийся что-то засечь далеко впереди, рыкнул в рацию, почти заглушив гром. «Петруха, вали!» «Что? Где? схренали вообще?» Я инстинктивно принялся себя крутить головой, но не заметил ничего подозрительного. Ну, кроме поднявшегося во весь рост пьетра который, не задумываясь, выполнил приказ старшего начальника. «Сказан валить? Вот он и валит!» Причем сразу понял, что валить надо куда, а не кого. В отличие от Вова, который тупил точно так же, как и я. Но зато напарник быстрее сообразил потребовать инструкции. В «Серый, нам что делать?» Готовься гасить всех быков, что в нашу сторону попрут, — рявкнул Серхио, торопливо сменив магазин винтовки Я дистанцию буду держать, а ты вали всех, кто прорвался. Так они же вроде... — начал было Вова и заткнулся, припав к шестнадцатому. — Да что там такое? Все же нормально, вроде. — А нет. Вон Пьетро несется огромными скачками, еще немного и вернется к соратникам, укрывшимся между тремя кляксами дохлых слизняков Вон рогачи толпятся. Толпятся? Точно. На тех, что к нам поближе, напирают те, что рядом с вожаком во главе стада. Были. Совсем недавно. А сейчас такое ощущение, волна по спинам прошла. Кто-то развернулся, кто-то завалился на землю, кто-то попятился, и все это понеслось, покатилось спять как раз туда, куда не надо. мысль нам не надо. Мало того, теперь еще и тыловые порядки возбудились, а с десяток не самых хилых экземпляров уже разгон начали. «Вов, вали всех!» — одновременно с выстрелом взревел Серхио. Вырвавшийся чуть вперед рогач на скорости кувыркнулся, пораженный куда-то в район лопатки, заодно взрыв землю и вынудив еще парочку собратьев навернуться на полном скаку. Однако Вова этим не удовлетворился и оперативно всадил в образовавшуюся кучу малу несколько коротких очередей, усугубив сумятицу, и сразу же перенес огонь на следующую волну, особи десять, не меньше. А Серхио, зная, бахал из своего болта, причем такое ощущение даже не пытаясь разить насмерть. Ему хватало и того, что рогачи вынуждены прекращали движение вперед. А то, что они бились в огонь или просто пытались подняться на ноги и снова рушились, его абсолютно не волновало. Да, как-то не поохотничай-то, слишком жестоко. Ладно, хоть слух абстрагировался от лишних шумов типа грома и выстрелов, иначе оглох бы вдобавок ко всему. А так ничего, даже голоса различаю, видимо, на контрасте. «Не подпускай к пацанам!» — снова заорал Серега, воспользовавшись паузой на смену магазина. «Олег, ты чего ждешь? Вали всех подряд!» «Зачем?» — очнулся я и цапнул калаш. «Похрень на винтаре, автоматическое оружие сейчас больше в тему. Бить на повал особой нужды нет, если более опытному кадру верить и плотность огня сейчас важнее. Чтобы что? Им здесь должно стать страшнее, чем там!» — ткнул серый пальцем куда-то в направлении бутылочного горлышка. «Понимаешь?» иначе пацанам хана, затопчут. Не должно все стадо сюда ломануться, ясно тебе? Понял, заглушил я сам себя прицельной очередью. Муторно, конечно, и снится мне, потом это бойни еще долго будет, но серый прав. Если на кону жизнь людей, тут уж не до экологических заморочек с их любовью к братьям нашим меньшим. про в банку отвлек меня от мясницкой работы Вова. Держи, швырнул я ему последний подсумок, и сам сменил магазин, про себя подивившись, что так быстро успел расстрелять предыдущие. Мать! Так и ломанулись, правда не все, но и те, что поперли прямо на тройную кляксу за глаза, чтобы парням устроить хорошую жизнь. И пугалка, как назло, не срабатывает. Хотя, ха, тот из рогачей раздавил так ее копытом, судя по волне смрадной вони. Точно. Вон тот, которому как раз сейчас серый половину череп отстрелил. А болт-то моща. Продолжаем, продолжаем. действовать тактика, может, обойдется все. Не обошлось, к сожалению. Я хоть и сосредоточил внимание на отстреле рогачей, сколько их уже около десятка, все же уловил периферийным зрением некое нетипичное для сложившейся ситуации движение. И инстинктивно повернулся в эту сторону, застав самый финал драмы. Уже подстрельный рогач, навернувшись и пару раз перекувыркнувшись на земле, таки достал пьетра угодив тому между лопатками копытом. Только бы чары был уже на излете, на грани издыхания, а наш юный друг только-только прыгнул на дохлого слезняка. Соответственно, приземление получилось неплановое, он попросту рухнул на псевдокамень, нехило приложившись головой. До такой степени нехило, что из него дух вышибло, судя по его полной неподвижности. А потом прямо по спине Пьетра пробежался средних размеров экземпляр, не теленок-одногодка, но и не матерый рогач. Перепрыгнул на соседнего слезняка, обрыкнул задними ногами, и рухнул с прострельной башкой. Это снова Серега постарался, больше некому. Ганс! хр пр Повторять, кстати, не пришлось. Наш немногословный соратник моментально вник в ситуацию бесстрашно рванул на помощь Пьетро. Сам, поскольку оказался тупо ближе, чем Марио, и совершенно не обращал внимания на беснующийся вокруг стада, пока подхватывал бесчувственного Пьетро подмышки и тащил в относительную безопасность под кляксой. Ну и пулям не кланялся, ясное дело. Хотя лично я бы не рискнул вот так под шквальным пулеметным огнем. Свист пуль, сдобренный громом и многоголосым ревом рогачей, бодрящим никак не назовешь. А он просто взял и сделал свою работу, доверившись братьям по опасному бизнесу. Но самое главное, мы наконец сумели внушить обезумевшим животинам страх столь дикий, что они таки вняли голосу разума, если так в принципе можно выразиться, относительно безмозглой скотины То есть до отдельных экземпляров дошло, что впереди лишь смерть и ужас, а еще, судя по непереносимой воне, целая толпа хищников, от которых уж точно не спасешься, не то что от грохота и сверкания в небе. И стадо? Хаотично, не сразу, но все же изменило направление движения. Сначала просто заметалось по кругу, а потом еще минут через пять, за которым мы практически добили носимый боекомплект, на выбор отстреливая отбившихся от толпы бычар, рвануло прочь, оставив на жесткой траве и не менее жестких кляксах дохлых слизняков несколько десятков абсолютно безжизненных или еще дергающихся в агонии туш. «Там же? Тогда же! Ганс! Кр-фр! Что у вас?» — рявкнул Серега в рацию, воспользовавшись секундным затишьем в небесах. «Живы! Хр! Помочь? Фр! Спрах! Шшш! Баба! Доядрить твою!» Таким раскатом нас еще не накрывало. С чего бы вдруг? А, понятно, молния саданула в опасной близости. Не в нас и даже не в укрытии соратников, а выше по склону и чуть в стороне. А все равно проняло до печенок. А уж как озоном пахнуло. Мам, не горюй. Хорошо, хоть паленым не звонял. Я имею в виду изоляции расплавленной пластмассой. То есть траки уцелели. И это хорошо, хотя бы будет на чем эвакуироваться. Вов, прикрывай. — велел тем временем Серега без предупреждения чуть ли не съехал по склону на собственной заднице. — Куда это он? — недоуменно проорал я на фоне очередного раската. — Парням помочь? Куда же еще? — пожал плечами Вова, успевшая к этому моменту сменить в шестнадцатом магазин банку на обычный рожок. — Сука, сколько патронов пожгли! — Траки еще есть! — гаркнул я напарнику в ухо, потому что как раз в это мгновение за спиной снова полыхнуло а там и звуковая волна подоспела, едва не вбив меня в землю. Охренеть! Вов, это нормально? Да какое там? Жизнь такое Бабах! Да твою же! Не видел! Аномалия! Ух, ё! Да наверняка! Испуганно вжался Вова в подмятую траву. Ты бы, проф, глянул, что там страком Уверен? Да вали уже, а я тут по покараулю. Окей. Спрашиваете, чего это я так легко согласился? Да сил уже не было просто лежать и ждать. И ведь умом понимал что очень вряд ли мне молнии пятую точку поджарит. Но с животным ужасом совладать так и не получилось. Единственное, что меня удерживало от панического бегства, это самообладание коллег по опасному бизнесу. Перед Вовой я, естественно, выпендриваться не стал бы, сразу свалил в более безопасное место. А вот Серега совсем другое дело, нам с ним еще наверняка работать в будущем, и очень не хотелось бы его разочаровывать. Ну раз он не видит, он почти добежал до трех дохляков, из-за которых уже и остальные показались, что характерно Марио налегке с винтовкой, а Ганс с Пьетро на загривке, да еще Вову идейку подкинул. Так почему бы и не да? И знаете что, так и помогло. Даже самое бессмысленное действо гораздо лучше, чем тупо лежать, замирая от ужаса и вздрагивать при каждом раскате грома. Хотя вздрагивать по уму при вспышках надо. Это как со свистом пульт, свою ты точно не услышишь, а тех, что свистят, боятся уже бессмысленно, но на психику давит. Так и сейчас, но гром и гром, а нет, под иной раскат того и гляди, споткнешься да растянешься во весь рост. но от всех остальных я лишь втягивал голову в плечи, сутулился до спора перебирал ногами. Кстати, ломился я напрямик, разве что самые густые кусты огибал, так что надолго моя прогулка не затянулась. Сколько там примерно надо, чтобы 200 метров по пересеченной местности преодолеть? Минуту, две, около трех? Здесь и сейчас скорее последний результат. Но все они пролетели мимо сознания, вытесненные всполохами, грохотом и так и норовившими угодить под ноги корнями, и спутанной травой. Аж дыхалку сорвал. Однако же с невероятным облегчением убедился, что траки абсолютно целы. А в свой даже завалился, в смысле в пассажирскую кабину, и захлопнул дверцу, отчего в салоне воцарилась звенящая тишина. Ну, как минимум, мне именно так и показалось на контрасте с тем, что творилось за ее пределами. Понятно, что и ветер слышный, и гром шарашить не перестал, но на уши уже так не давит, и вообще их как ватой заложило. Но Вову, который на все раз активировал гарнитуру, я расслышал очень хорошо. «Проф, ну что там к дум э э э э э э э «Норма, можете выдвигаться», — обрадованно рявкнул я. «Ок, сейчас серому передам». «Кстати, разумно. Какой смысл тащить пострадавших на фланговую позицию, ну или куда там еще не планировали, если можно, сразу к тракам? Жаль от охотничьего, у меня кодов нет, а то бы уже и место для болезненных к их появлению подготовил». Впрочем, они без меня неплохо справились. Скорбная процессия из четырех персон показалась в пределах видимости еще минут через десять. И именно столько им понадобилось, чтобы одолеть те злосчастные сотни метров, что отделяли тройную кляксу от места парковки траков. Причем увидел я их уже после того, как они свернули за взгорок, а до того ориентировался исключительно на краткие обмены репликами между Вовой и Серегой. Охотник держал связь с моим напарником посредством отданной во временное пользование гарнитуры, так что тут ничего удивительного. И судя по тому, что я слышал, эвакуация прошла относительно благополучно. Ни отбившийся от стада отдельные особи беглецов не побеспокоили, никто кто-либо еще. Молния опять же не шандарахнула, но это надо думать, потому что они на возвышенности старались не высовываться. А вот Вова как торчал на взлобке, так и продолжал, пока не убедился, что все остальные уже собрались у транспорта. Я, кстати, как охотников завидел, незамедлительно выбрался из уютного нутротрака и рванул к ним на помощь которая понадобилась как неудивительно недвужильному гансу, тащившему бесчувственного пьетра а Марио. Тому, как вскоре выяснилось, один из бычар отсушил копытом правое бедро, так что ковылял бравый итальянец с изрядным трудом. И помощь мою принял с радостью, опершись на подставленное плечо. А там и Вова подоспел, побив мой рекорд трассы. На разговоры охотники времени тратить не стали. Хмурый Серега обошелся буквально парой насупольных взглядов, чтобы каждый уяснил, что от него требуется. А требовалось немного, загрузиться в тракт да держаться покрепче. И да, вы правы, из стрёмного места мы незамедлительно укатили. Незамедлительно — это как только Ганс по возможности аккуратно сгрузил Пьетро в кузов трака, а я подсадил туда же наполовину обезноженного Марио. Ну а дальше команда по коням и давай бог ноги, вернее твилы. Впрочем, уехали мы не очень далеко, сместившись буквально на пару километров в сторону, до доприкнувшись у склона парной скалы, образовавшиеся в незапамятные времена довольно удобные и вместительные укрытия, куда мы и закатили, встав плотничком, только чтобы места для распахнутых дверец остались. Я, кстати, даже не удивился, поскольку ожидал что-то в этом духе. Ну и куда, скажите, намелся в текущих условиях переться? Ветер, похоже, лишь усиливается, а грохочет так, что еще чуть-чуть и само небо обрушится на наши головы. Про всполохи и вовсе молчу, куда там до них знаменитому полярному сиянию на старушке земле. И да, это свистопляска уже повсюду, куда ни глянь, от горизонта до горизонта на 360 градусов. Истихать даже не собирается, такое ощущение, что про проглаз урагана силы, отвечающие на Роксане за атмосферные выверты, слыхом не слыхивали. Одно хорошо, судя по скорости, с какой нас настиг сухой шторм, надолго его не хватит, как налетел, так и прокатится. Если, конечно, у него фронт не в пару тысяч километров, вот тогда мы конкретно влипнем. Надо сказать, природная арка, прикрытая, пусть и не полностью с одной стороны склоном, светопреставление изрядно сглаживала. Здесь даже можно было разговаривать, а не орать соседу в ухо. Хотя, казалось бы, с чего вдруг? Но нет, и ветер удачно огибает, и громовые раскаты от скалы отражаются. Даже в сполохе так глаза не режут. Это Серега очень вовремя сообразил, конечно. Имеет смысл перед финальным рывком оценить состояние личного состава и технических средств, чтобы потом сюрпризов не было, что характерно неприятных. Собственно, этим мы и занялись, отредив Ганса на охрану единственного незащищенного направления. Почему именно его? Да потому что Марио не может, нога у него с каждой минутой слушалась все хуже и хуже. А я, Вова и Серега проходили по категории эксперты. Ваш покорный слуга технически, остальные двое медицинские. И проще всего дело обстояло со мной, поскольку мы только что на практике убедились в работоспособном состоянии транспорта. Единственное, Серега хмуро попросил. Олег, глянь, что с аккумом не издох бы, Бобик. Сейчас. Кивнул я и откинул нужный лючок на боку трака, благо далеко идти не было необходимости. Да и замки и все Ганс разблокировал. Судя по индикации, все более-менее нормально, но все равно сейчас проверю. Исключительно ради перестраховки полез я за свартом Ну а чего? времени не займет всего ничего, а пользы может выйти немало. Опять же, и перебранку медицинских экспертов мне прекрасно слышно, так что я ничего не теряю. А перебранка между тем имела место. Мне даже невольно вспомнилась похожая ситуация на дороге, когда эти двое вот так же относительно состояния Мигеля спорили. Разве что здесь и сейчас предметом спора выступало не общее физическое состояние пациента тут они очень быстро сошлись во мнениях, благо все ушибы и переломы выявились даже при сканировании онного пациента примитивной прогой, встроенной в смартфон. А вопрос транспортировки. В смысле, прямо сейчас надо валить, невзирая на ветер, гром и молнии, или дождаться, когда погода чуток утихомирится. И дело не в количестве повреждений, а в их качестве. Если еще точнее, то в одном конкретном ушибе головы. Сканерского с брал откровенно плохо, да и чего греха таить, квалификация наших доморощенных экспертов оставляла желать много лучшего. Так что оба в один голос твердили, что голова предмет темный и исследованию не подлежит. Особенно в полевых условиях, да. Так что нужен спец, это раз. И соответствующие условие это два. А также со всем этим лучше не затягивать, это три. Потому что ладно, если пьетра просто вырубился от удара. А если он в коме? Вон, ни на похлопывание по щекам не реагирует, ни даже на нашатырь. А ну как внутреннее кровотечение, или гематома, или, да там еще целая куча этих «или». В общем, надо ехать. И ехать прямо сейчас пофиг на грозу. Если фронт не широкий, то мы из нее очень скоро выедем Ну а если наоборот, то тем более нет смысла в арке сидеть, так и до завтрашнего утра можно проторчать в ожидании. И Петрухе-то непременно аукнется, как заявил в финале научного диспута Серега. На том, собственно, и порешили а потому терять времени не стали, дружно загрузились в траки. Ганс пострадавшими пошел в главе построения, ну а мы следом. Почему так? Да к нам тупо не втиснут лежачего больного, а у охотничьего трака специальное грузовое отделение есть. Опять же, проводник из меня никакой, я уже привык хвостиком за Гансом следовать. Единственное, что меня удивило, так это то, что мы снова вернулись к старой парковке. Потом, правда, маршрут поменялся, но далеко не в лучшую сторону. Пришлось лавировать не только между кляксами издохших слизняков, но и между поколеченными тушами рогачей, потому что путь наш лежал к тому самому бутылочному горлышку и далее через котловину напрямую к тайному проходу наверх. Это утром, кстати, время прошло всего ничего, чуть за полдня, ведь не скажешь, надо было петлять и по широкой дуге объезжать стадо потенциальных жертв. Сейчас же нас практически ничего не ограничивало, ну, кроме внедорожных возможностей наших траков. Ещё обезумевших рогачей лучше обогнуть, будет таковые случаться на маршруте. На всё же остальное плевать с высокой колокольни, сейчас каждая секунда дорога. Что уж говорить о минутах и тем более часах. А то, что среднюю скорость пока что держали чуть ниже, чем по пути сюда, так это не страшно. В итоге мы всё равно окажемся в выигрыше, поскольку петлять надо меньше, да останавливаться нужды нет. Упс, сглазил, остановились. Причем, судя по ходу бедно, с помехами и периодическим потерями сигнала, но функционирующему навигатору до бутылочного горлышка мы не добрались буквально самую малость. Если высунуться в окно да приглядеться, уже можно различить те скальные языки, что его ограничивали. Вернее, можно было бы кабы не грозовой фронт. Впрочем, и сейчас на это есть шанс, если приноровиться к электрическим всполохам. А они, эти самые всполохи, вообще здорово окружающую действительность искажали одаряя все вокруг причудливыми тенями, причем куда более выраженными, чем при естественном рассеянном освещении. И это, с одной стороны, хорошо. Многие неаппетитные подробности скрадывались, например, когда мы мимо искалеченных туш проезжали, а с другой, да ну его нафиг, потому что те же дохлые рогачи казались чем-то инфернальным. Точь в точь демоны, восставшие из местного ада, или зомбаки. И еще большой вопрос, что лучше, в смысле приятнее. То есть я хотел сказать, а, забейте, это все нервы но не привык я ни к чему подобному. И только-только, значит, продышался и избавился от дурноты, как нате вам новая остановка. И снова не ради того, чтобы полюбоваться на здешние красоты, а чтобы зафиксировать очередной крайне малоприглядный факт. Рогачи, что в панике рванули в эту сторону, походя затоптали целый прайд бегунов Чита. Неофиг знает, как они вообще живут. До того сталкивался исключительно с парочками, но слово «прайд» само собой в голове возникло. Ну, не отделением же их называть. Хотя в общей сложности... Ну-ка... Да, семь особей. Подробности рассмотреть сложно, особенно при столь зыбком свете. Но, судя по габаритам, есть и самцы, и самки, и даже пара подросших детенышей. Но все как один страшно изломаны копытами. А у ближайшего камня крупного самца и вовсе ребраскую шкуру торчат. И что-то из скрытого пуза вытекает. Лучше даже не знать, что именно. И весь он такой, от кончика хвоста и до затылка. А вот голова, на удивление, сохранилась, равно как и ощеренная пасть. Такое ощущение, что Чита до последнего момента рычал скалил зубы в надежде запугать безмозлых копытных. Надежда, как нетрудно догадаться, оказалась тщетной. Затоптали, не заметили. Но умер зверь, по всему суде, очень быстро. Он даже глаза не закрыты, хоть и подернуты смертной поволокой. И взгляд. Есть в нем что-то такое. Бррр. Жажда жизни и неверия. В общем, что-то завораживающее. Я даже не вытерпела достал смартфон. Пусть хоть какой-то след от бегуна на этом свете останется. Фотка, конечно, жуткая, но и притягательная при том. А если еще и видео снять? Ну-ка, где тут фокусировка? Молнии мешают. А если конкретно на глаз навести, предварительно из окна высунувшись? Вроде получается. Мать! Надо же, чуть затылком об рамку не приложился. Но и не отшатнулся я просто не мог, хоть и заставил себя чудовищным усилием воли не отвести от морды чит объектив камеры. С чего бы? Да так, мелочь. Всего лишь очередной мой глюк. Показалось, что и у зверюги с глаза радужная пленка скатилась сначала на неподвижное века собравшись в каплю, а затем и ниже до земли, оставив отчетливый влажный след на шерсти. Впрочем, тот почти мгновенно высох, а капля, едва коснувшись почвы, уже где-то даже привычно испарилась. Что там, проф? Моментально напрягся Серега, снова занявший пассажирское кресло в кабине. Показалось, что мигнул, технично отмазался я, воровато упрятав смарт в карман, предварительно выпроставшись из окна и подняв стекло. Серый, поправь меня, если я ошибаюсь. Это же для кошаков не очень типично. Что именно? — хмыкнул тот. — Попадать под копыта рогачей? Нет, толпами ходить, — пояснил я. Вов их точно семь или еще есть? — Да не видно толком, — с досадой буркнул напарник, ради такого случая взгромоздившийся в пулеметное гнездо. Сверкает все, грохочет, и повсюду кучи земли выворчены, и камни. — Ну да, стадо прошло, — пожал плечами Серхио, — но в целом ты, Олег, прав. Такое поведение для бегунов нетипично. И толпами они не ходят, и под ноги бычарам стараются не попадать, и в котловину не суются. Вернее, раньше не совались, как показывает практика. — То есть такого раньше не было, — уточнил я. «Говорю уже здесь рогачиный рай был», — повысил голос Серега. «Видимо, чтобы лучше до меня дошло. Как раз по той причине, что чьи если изобредали то крайне редкой максимум парой. И держались у склонов, к центру даже не совались». «А почему?» — снова не сдержал я любопытства. А «Вот этого никто не знает», — обломал меня охотник. «Просто опытным путем выяснили, что да как и пользовались ситуацией. Ну, до недавнего времени». Да, а что, если это нетипичное для кошаков поведение как-то связано с пленкой на глазах, а? Чем не гипотеза? Правда, она порождает куда больше новых вопросов, чем дает ответов на старые, но это уже детали. Главное, есть от чего оттолкнуться. Хотя было бы неплохо еще парочку тушек проверить, а ну, как у них тоже, симбионты. Вот только вряд ли меня из-за руля выпустят. Так, проф, погнали. Отвлек меня от невеселых размышлений Серега. «Умствовать можно сколько угодно долго, но точных ответов мы здесь и сейчас не получим». «То есть даже поближе не подойдем?» — разочарован протянул я, выжив газ и по возможности плавно тронув трак с места. «А смысл?» — хмыкнул охотник. «Все, что можно, уже увидели. Кошаки — целая группа. И по-глупому попали под стадо. Со всех сторон хрень какая-то». «Но выводы, я так понимаю, делать рано». «Правильно, понимаешь, проф. Нужна статистика». «Ясно». На этом разговор сам собой увял, поскольку я вынужденно сосредоточил внимание на головном траке, что в нынешней свистопляске далеко не тривиальная задача, а Серега о чем-то сосредоточенно размышлял. Естественно, не забывая при этом держаться за дверную ручку и пружинить в коленях на кочках и рытвинах, а иногда и на тушах, только не кошаков, а банальных рогачей. Последние, кстати, чем ближе к бутылочному горлышку, тем чаще встречались. Но в отличие от бегунов Чита, данные потери можно провести по разряду естественной убыли. В панической толчее под копыт попадали слабейшие, старые больные, либо мелкие и неокрепшие. Жаль только, заснять ни одного не получилось, попросту не было на это времени. А как узость миновали, так Ганс еще сильнее темп взвинтил, задрав его до утреннего, ну почти. Все же сейчас в условиях ограниченной видимости немного осторожности не помешает. Так мы катили еще с полчаса, практически по азимуту, игнорируя мелкие неровности и чахлую растительность, и объезжая исключительно кляксы и особо разросшиеся кусты. И все это под резкими порывами ветра, так и норовившими сбить с курса, и под постоянный аккомпанемент громовых раскатов. А уж сверкало и вовсе, будь здоров. И да, что-то не похоже, что скоро за пределы непогоды вырвемся. Тут точно целый грозовой фронт, а не отдельная, пусть и здоровенная туча. Страшно представить, что там наверху творится, если нас в котловане так мотыляет. Единственный плюс — отсутствие дождя. Если бы еще и лило, как из ведра, то мы бы точно никуда не поехали, так и сидели в скальной арке. Хоть до вечера, хоть до утра, хоть до выходных. А так, можно сказать, еще повезло, если весь этот кавардак, в принципе, можно назвать везением. Вон уже к склону подъехали. Мало того, уже на тайную тропу свернули, так что осталось всего ничего, а там и на простор вырвемся. И, как водится, стоило только подумать о чем-то приятном, как жизнь в очередной раз отвесила смачный пендель под зад. Прямо по курсу сверкнул и главный трак окутался коронным разрядом. Сглазил, блин. Как говорится, сбылась мечта идиота. Встретились два одиночества, дурак и молния. Проднай первый взгляд показалось, что ничего страшного не произошло, потому что еще несколько секунд машина Ганса двигалась на скорости и только потом начала замедляться. Остановилась, вынудив и меня дать по тормозам, а затем и вовсе покатилась назад, на что я уже среагировать не успел. Зато среагировал Ганс, вывернув руль и вынудив трак съехать с дороги, упереться кургузой кормой в удачно подвернувшиеся кусты. «Что за...» — возмущенно рявкнул я, но развить мысль не успел. Серега придержал меня за плечо и рыкнул чуть ли не в ухо. «А о сдох? Или вообще коротнул?» «Блин, и как я сам не догадался, очевидно же...» А вот сейчас еще и паленой пластмассы явственно потянуло. «И что теперь?» – растерянно уточнил я. «Думать будем», – отрезал Серега и решительно хлопнул дверцей, выпроставшись из салона. «Ганс, что у тебя?» И ответы обычно невозмутимого немца я прекрасно расслышал. И был он предельно непечатным, чего я от Ганса совсем не ожидал. А потому поверил безоговорочно сразу. «Траку реально... хм... вот она самая». Ну, а всем нам, ну, как минимум, кратное усложнение задачи. Потому что как в таких условиях тащить второй трак на буксире, я решительно не представлял. И спросить, как назло, не у кого. Разве что с напарником посоветоваться, пока есть такая возможность. Вов! Запрыгнул я на порожек крыши, предварительно сдернув гарнитуру, чтобы Серега, не дай бог, чего лишнего не услышал. Что делать-то будем? — У тебя есть варианты, проф! — скривился тот, как от куска недозревшего лайма. Во-первых, мы дорогу не знаем, во-вторых, у них в городе корешей полно осталось, ну а в-третьих, ты как хочешь, Олежек, но я с пацанами до конца. И будь что будет. И да, я дурак. Вов. Что? Спасибо. Да за что, мля? Зло сплюнул напарник. За то, что не разочаровал, подмигнул я ему. Я уж тоже постараюсь. Ну-ну. Саванна в окрестностях Порта Либера. 22 октября 23 года ООК. День. «Капец, котеночку!» — в сердцах долбанул кулаком по борту трака Серхио Серега. «Ну вот как так?» Форс-мажор Шайса поддержал лидера Ганс, впервые на моей памяти позволив себе грубое словечко. А тут оно еще и с роскошнейшим сполохом совпало, превратившим Дойча в потустороннюю сущность. Я аж поежился от накатившего ужаса, только сейчас осознав, в какую задницу мы все честную компанию угодили. И как из нее теперь выбираться — действительно большой вопрос. И больной, да. Впрочем, дожидаться продолжения бесполезного сотрясания воздуха я не стал. Развернулся и побрел к собственному траку. «Пров, ты куда?» — окликнул меня Вова. «За тросом. Куда же еще?» — пожал я плечами на ходу. «Ганс, готовь таратайку, сейчас подцеплю». «Найн», — отрезал тот. «В смысле?» — остановился я от удивления и сразу же вжал голову в плечи, настолько могучий раскат докатился до склона котловины. — А что тогда? — Делимся, — пояснил вместо дойчи Серега. — У Петрухи каждая секунды на счету, да и Марио медицинская помощь не помешает. А в твою тачку мы всем кагалам не влезем. Вот и езжайте втроем, а мы здесь подождем, пока гроза стихнет. — Ну подождете, и что? — уставился я в лицо охотнику, торопливо вернувшись обратно к пострадавшему траку как выбираться то будет тевожаку мертвый ты за нами вернешься с непробиваемой уверенностью объявил серхьюо ведь вернется живов а куда он денется невозмутимо поддержал охотника мой напарник если не за вами с гансом так за но уж точно а тут и вы на хвост упадете вов ты дурак возмущенно рыкнул я о я ж предупреждал довольно осклабился тот это первый этап неверие да чтоб тебя а это второе отрицание А идите вы все. Принятие? Вов, еще слово и врыло словишь. Ладно, ладно, проф. Опасливо попятился напарник, пока не уперся в борт трака. Все, молчу. Серый, поясни ему. дон да уже и сам все понял. Переждав очередной раскатистый рых с небес, махнул рукой Серега. И все сделает правильно. Ведь сделаешь же, Олег. Да куда же я денусь? Ну вот и ладушки. Удовлетворенно потер ладони охотник. Ганс, Влад, хватайте Петруху. Кстати, проф, а куда его? Задался Вова наиболее на данный момент актуальным вопросом. «Ну и салон же, — рявкнул я, — он мне, что ли, дорогу показывать будет?» «Понятно. Значит, в пулеметное гнездо грузим», — пришел напарник к очевидному выводу. «Ганс, хватай, серый борт придерживай, и у профа в траке тоже придержишь». «Ладно». «Да, как у них дел заспорилось, и пара минут не прошло, как бесчувственный Пьетро уже был пристроен на полу пулеметного гнезда» вдоль рундуков правого борта. Больше просто негде. Мало того, что еще заботливо пристегнут резинками с крючами, которыми рачительный Вова до того крепил дополнительные боеприпасы и прочие расходники. Плюс под голову свернутый спальник приспособили, что явно для Петрухи не лишнее. Ну и заодно прижимистый до патронов напарничек почистил все мои наличные запасы, оставив нам с Марио только то, что помещалось в почах на разгрузках. Я ведь даже не поинтересовался моим мнением, стервец. Хотя, что бы я ему в ответ сказал, ни в коем случае. Ага, особенно сейчас, когда им хрен знает, сколько посреди саванны торчать. Хорошо, если в траке непогоду переждать получится, а если нет? А если очередной форс-мажор? Нет уж, пусть лучше у них патронов побольше будет. Марио, ты как? Поинтересовался у страдальца Серега, когда итальянцы совместными усилиями определили на место пассажиров в салоне. Не отрубишься? Может, пэнткиллера кольнуть? «Ну, тогда точно отрублюсь, мадремия!» — прошипел тот, неловко шевельнув поврежденной ногой. «А так хоть в памяти буду, может, и плутать не придется». «Ты уж постарайся, бро!» — попросил Вова. «Вы-то люди привычные, а я вот так посреди бескрайних просторов ночевать очкую». «С дороги съедем, не переживай!» — заверил его Серега. «В смысле, столкнем тачку вон под тот холмик, там обороняться хоть можно. Марио запомнил?» «Запомнил, мадремия. Только мне это зачем?» — Да, точно, — хлопнул себя по лбу Серхио. — Проф, а ты? — Да вроде, — еще раз для верности повертел я головой. И на карте отметил, так что ждите, парни. — Ждем, проф, как отца родного, — приобнял меня на прощание Вова, попутно походя выудив из кармана моей разгрузки магазин калашу. Все, — Все-все, последний, езжайте. Я молча выпростался из дружеских объятий, проследив, чтобы напарничек не замародерил очередной рожок. Взгромоздился на водительское сиденье и хлопнул дверцей. Шум и гам тут же стали заметно тише, но и только. Видимость не улучшилась, да и связь, пропавшая с наступлением грозы, так и не восстановилась. Одни только коротковолновые радейки работали, да и то на малых дистанциях. И в этом главная проблема. В город не отзвониться, дежурную смену в больничке не предупредить. Да и просто соратникам звякнуть тоже никак. Вот и получается, что вся надежда на нас, меня да Марио. А много ли могут сделать зеленый новичок и обезноженный охотник? Ну, если поднапрягутся, то очень даже немало. И вон он, пример, у нас перед глазами. Оставшаяся бравый троица уже умудрилась столкнуть обесточный трак с позволения сказать дороги. И сейчас бодро катил убежище на колесах к тому самому холмику, что облюбовал Серега. Ну и нам, соответственно, стоять и ждать у моря погоды никакого смысла нет. «Так, Марио, держись-ка!» — ободряюще улыбнулся я соратнику и выжил газ. Плавно, к сожалению, не получилось, но охотник стоически выдержал встряску, хоть и зажмурился от боли. И потом всю дорогу по большей части молчал, тяжело дыша сквозь зубы, открывая рот только в случае крайней необходимости. Поворот, показатель там, более удобный проезд. Ну а когда вырвались на оперативный простор, где-то через час примерно, там уже я почувствовал себя куда увереннее, что называется, поддал газку впрочем, ровно до того момента, как показались окраины порта Либера, те самые с владениями аграриев. И вот тут я уже выдохнул сквозь зубы, едва сдержав матерное ругательство. Во-первых, грозовой фронт, тянувшись от котловины, не думал заканчиваться, простираясь далеко за город, а во-вторых, город полыхал. Нет, не пожарами, а скорее огнями святого Эльма, они же коронные разряды. А еще по нему постоянно шарашили молнии, правда не по постройкам, а по специальным громоотводам, которых, как сейчас выяснилось, понатыкано в нем чуть ли не на каждом шагу. Как минимум, попарь на квартал, если не больше. Но это все как бы фиг с ним. Гораздо хуже то, что связь так и не появилась, а еще все те постройки, что мы имели возможность лицезреть, были целиком и полностью обесточены. «Твою мать!» — прошептал я. Но Марио, последние минут пятнадцать пребывавший в полубреду, услышал и с трудом, но открыл глаза. «Что тут?» Придется тебе амиго-дорогу показывать, — вернул я напарника в суровую реальность. Навигатор не пашет, а я понятия не имею, где здесь больничка и сколько их вообще. Ладно, езжай прямо. Ох, не нравится мне его состояние, с каждой минутой все хуже и хуже. А ведь на первый взгляд ничего страшного, подумаешь, по бедру копытам приложились. Но тут явно простой гематом и не обошлось, тут как бы и не перелом с внутренним кровотечением. А что в таких случаях делать, я вообще без понятия. Так что и в интересах самого Марио, чтобы мы как можно быстрее до госпиталя добрались. Впрочем, он и сам это прекрасно понимает. Я надеюсь. Лишь бы не спекся окончательно, то очень уж обидно будет, считай добрались. «Марио, эй, Марио!» — на ходу потормошил я свободной рукой охотника. «Что?» — встрепенулся тот и сразу же сморщился от боли. «Ты давай-ка говори что-нибудь, братан, не вырубайся!» Ш «Что в смысле говорить?» «Да что хочешь!» Отмахнулся я, удачно вписав трак в поворот. «Удачно, потому что как раз в этот момент где-то поблизости ударила молния, озарив округу потусторонним светом. Как руль не бросил, ума не приложу». «Хреново». «Тебе-то? Да уж вижу. Едем хоть правильно?» «Езжай осторожней». Фух, разошлись на встречных курсах, едва не чиркнув боковыми зеркалами. «Это кто ж такой лихой?» И, кстати, почему по городу рассекает ежесекундно рискуя словить нехилый разряд? Однако и впрямь нужно поосторожнее. Если одна встречка попалась, то и другие вполне могут. А тут еще и не видно ничего толком. Одно сплошное мельтешение и грохот. Лан хоть не льет еще при этом, иначе вообще труба. Что, кстати, очень, очень странно. Такая туча, даже не туча, а целый грозовой фронт и ни капли сверху. Что-то хрень какая-то, Марио. Эх, ты со мной, братан. Хорошо. Далеко еще? он тот поворот и третий дом справа. Окей. Ну вот, практически добрались. Ну а что тут еще скажешь? Разве что нечто непечатное. Потому что если не улица целиком, то как минимум подъездные пути к клинике оказались намертво заблокированы добрыми двумя десятками разнокалиберных траков, брошенных где попало. И не души вокруг. Мало того, еще и окна столь желанного для нас заведения темные и безжизненные. — Похоже, им сейчас не до нас, братан, — сокрушенно помотал я головой, оценив масштаб затора. — У них и без нас пациентов, как грязи. — Марио? Эй, Марио! — Эх, — очнулся тот. — Говорю, трендец не пробьемся. «Ого — Ого! — протянул мой попутчик и снова повесил голову, прикрыв глаза. — Еще варианты есть? — растормошил я его. — Ну, еще больнички. Куда народ обычно во вторую, а то и в третью очередь ломится. Частники — Частники! — с трудом выдавил Марио. — И? — Дорого. Не дороже денег, — решительно рубанул я воздух ладонью. — Показывай. — Обратно езжай до третьего. Нет, четвертого. В общем, налево потом. Понял. Ну вот хоть какая-то конкретика. Правда, целых две встречки по пути попало, что не могло не навести на неутешительные мысли. Но я постарался их как можно скорее прогнать прочь. И что характерно, не прогадал. Частная клиника, упрятанная в глубине укромного переулка, особой популярностью у местных не пользовалась. Да что там. Парковка вообще пуста, то есть абсолютно. Ни траков, ни квадов, ни иного транспорта. Впрочем, и вывеска не горит, но это вполне в данный момент объяснимо. Главное, припарковаться можно вплотную к парадному, чтобы потом далеко не бежать. А вот дверь заперта, в чем я убедился почти сразу же, стоило только выбраться из относительно уютной кабины на пронизывающей до костей, но при этом неестественно сухой ветер, и преодолеть жалкие пять шагов и три ступени. Ну вот как так? И замок и бесточный и звонок по той же причине не работает. Разве что просто постучаться? Хотя нет, просто постучаться не вариант, меня тупо не услышат за такими-то раскатами. Так что спиной к двери и колотить, что есть мочь ногой и кулаками, а вось и достучусь. И ведь достучался, двух минут не прошло. Правда, результат получился несколько, кхм, обескураживающий. «Приема нет, идите на хрен донеслось вдруг откуда-то сверху, такое ощущение, что со второго этажа. «Как это нет?» — обрадованно заорал я в ответ, отлипнув от двери и шагнув поближе к траку, чтобы можно было разглядеть грубияна. «А как же клятва Гиппократа? Вы, Пет, отставить медики или где?» — Медики, даже не сомневайся, — заверил тип, что торчал в окне второго этажа аккуратно над парадным. — Но приема все равно нет, идите на хрен пожалуйста. — Мужик, мне не до шуток, — рыкнул я. — У меня двое тяжелых, из саванны везу, как бы не того, этого. — Езжай к муниципале. Были уже, там толпа такая, что к завтрашнему утру не разгребут. Зато там бесплатно. — А у вас что, в три коня? — — Для тебя — да, — цинично сплюнул мой собеседник. — Не потянешь. В очередной вспышке я его неплохо рассмотрел. Не старый еще мужик, стандартной латинской, но приятной наружности. Но ну, как минимум точно не бандос. Лицо, отмечено печатью интеллекта, чуть выше среднего. И еще глаза, почему-то тоскливые. — А если я применю силу? — больше для проформы посулил я. — Попробуй, — пожал плечами спец. — Дотянешься ли? — Легко. — мыкнул я, выудив из кобуры иглок. — Продемонстрировать? — Если хочешь, — безразлично ухмыльнулся медик. — Это все равно ничего не изменит. Мы обесточенное оборудование, дохлое. Максимум, что сможем, — осмотреть с применением мобильных средств диагностики доказать первую помощь. — Ну так чего ждем? — возмущенно рявкнул я. — и надо контракт подписать? Душу дьяволу заложить? «Так-то да, положено», — задумался медик, но потом присмотрелся ко мне повнимательнее и удивлённо хмыкнул. «Эй, а я тебя знаю». «И откуда же?» «Видел позавчера на турнире», — буквально раз рассвёл мужик. «Это ты финал выиграл». «Ну, было дело. А что, это что-то меняет?» «Многое», — горячо заверил спец. «Мужик, а можно с тобой сфоткаться?» «Только после того, как моим корешам поможешь», — выдвинул я встречное условие «Или всё же надо договор заключить». «Надо». — кивнул медик, «Ну, — но это формальность. — Что, теперь веришь, что я кредитоспособен? — понимающе хмыльнулся я. — И это тоже, — отмахнулся мой собеседник. — Но гарантий, сам понимаешь, никаких. Сейчас выйдем, но это, ствол-то убери. — Уже. — Фух, вроде разрешилась ситуевина. Ну а деньги? А что деньги? Всего лишь бумажки или строчки кода в банковском приложении. Новых заработаем. Не стоят они двух человеческих жизней. Что характерно, Коновал не обманул. Где-то через пару минут замок щелкнул, компанию мне составили тот самый тип из окна и дама в летах, тоже ярко выраженной латинской наружности. Видимо, медицинская сестра. Уточнять я, естественно, не стал, и сама она не сочла нужным отрекомендоваться. Уж не знаю, скромность или просто такая немногословная. Зато спец сразу же сунул мне ладони представился. «Педро? Но можешь звать просто Пит?» «Энрике», — ответил я на рукопожатие. «Где пациенты?» «Один э, в кузове, второй в салоне». «Сеньора Анхелика?» Коротко глянул медик на помощницу, и та не особо торопясь направилась к кормовой части трака. «Хм, вот эта женщина! На гром и молнии ноль внимания, на ветер тем более пофиг, даже шаг не прибавила. Но возмущаться я не стал, судя по тому, что я уже видел, это у нее просто манер такая основательная, типа меньше суеты, больше выхлопа, разве что сообщил ей в спину». — Синьор, там паренек, его рогачи потоптали, он головой ударился. — Сейчас посмотрю, спасибо. Чуть хрипловато отозвалась та, но меня уже отвлек Пит. Э, — Эй, а с этим что? — Марио, — сполошился я, — только не говори, что вырубился. — В порядке, — еле слышно прохрипел охотник. — Ого! — приложил Пит ладонь к колбу итальянца. — Да у него жар, горит весь, давно ты с ним? — Чуть больше двух часов назад, — немного растерянно пояснил я. Ему рогач бедро отдавил. Правда, поначалу он бодрячком был. — Правая? Хотя вижу. Так, Энрике, открывай дверцу и ногу ему держи, чтобы не вырывался Да он и не сможет уже, — пропыхтел я, выполняя команду. Тяжкий стон Марио пришлось с трудом, но проигнорировать. — Черт, а ведь ему реально пипец как хреново. А мы-то сгоряча решили, что с Пьетро проблемы. — Так я и думал, — объявил Пит, поводив над конечностью охотника планшетником с активированным сканером. «Считай бедренная кость в хлам. Хорошо хоть в нижней части, ближе к колену. Надо срочно вскрывать, иначе потом только ампутация. сеньор Анхелика, что у вас?» — повысил голос медик. «Похоже на кому, сеньор доктор? Состояние? Стабильно тяжелое, сеньор доктор?» Ну вот все и прояснилось. Со вздохом отступил Питат-трак, опустив руки. «То же я ненавижу такие вот ситуации?» «Это какие еще?» — недоуменно переспросил я. — Безвыходные, — отрезал медик. — Когда стоишь, смотришь на пациентов, прекрасно понимаешь, что нужно сделать, но не можешь. Особенно, когда дело тупо в деньгах. — Бабло есть, не пережи Зато технической возможности нет, — заорал Пит. — У меня все оборудование дохлое, нечем мне их лечить. И если коматозник еще имеет шанс, то вот у этого все финито, ногу ему точно не сохраним. А если в ближайшее время не провести операцию или на худой конец ампутацию, то и до завтрашнего дня не дотянет. «Марио?» — потормошил я снова отрешившуюся от реальности охотника. «Что скажешь, режем, Марио?» «Все, отрубился», — констатировал медик, подняв итальянцу века и посветив в глаз фонариком брелоком. «Так что тебе решать, Энрике. Реально сейчас могу только ногу отхватить, причем самым варварским способом». «Варварским — это как?» — уточнил я, сам не зная зачем. «Варварским — это охотничьим ножом и ножовкой по металлу». «Что, у вас даже пилы медицинской нет?» — неприятно поразился я. «За что же вы тогда с людей деньги берете?» «Да есть у нас все. Только заперто на нахрен электричество того. Тю-тю». «Но дверь же ты как-то открыл?» — резонно возразил я. именно что как-то», — парировал Пит. «Там ручная разблокировка предусмотрена на случай отключения электричества. Но вся штука в том, что она доступна исключительно изнутри. И во всех шкафах с магнитными замками аналогично». «А в чем смысл такой системы?» — окончательно растерялся я. «Люди по технике безопасности должны иметь возможность покинуть помещение», — пояснил спец. «А вот имущество, наоборот, надо обезопасить от разграбления». «А если пожар?» «А если пожар, то один хрен ничего вытащить не успеешь, зато в запертых шкафах есть шанс, что хоть что-то сохранится». «Понятно», — сплюнул я под ноги, — «хлам дороже». «В наших условиях, да, он же привозное потому дорогущий». — Черт, и что делать? — А вот не знаю, — развел руками медик. — Шкафы бы с инструментами открыть, и то бы выбор появился. — Так зачем же дело встало? — удивился я. — Давай вскрою. — Не, не вскроешь, — помотал головой Пит. — обесточенный не вскроешь. Они усилены от мародеров. Пока хотя бы аварийную сеть не запитаем, ничего не вскроешь. Только взрывать. — Аварийную, говоришь? — ухватил я наконец ускользающую мысль. «А где у вас щиток распределительный? К нему доступ есть?» «Ну, типа», — задумался спец, — «а тебе зачем?» «Затем, что у меня не трак, а передвижной генератор», — рявкнул я. «Уж на вашу богадельну точно мощности хватит. А если еще только самое важное запитать, то вообще с запасом». «Блин, санкция нужна. А до начальства сейчас не дозвонишься?» «Тут ж тебе решать, Амиго», — хлопнул я Пита по плечу. «И у тебя выбор гораздо проще, чем у меня». Подумаешь, выговор схлопочешь Или нет? Зато спасешь целых две жизни. А это не самые последние люди в охотничьем братстве, чтоб ты знал. Ладно, — решился тот, — пошли, покажу. И это, по сторонам не шастая, у нас тут дежурная смена в шесть рыл, еще поймут неправильно. Ну вот, совсем другой разговор. А за предупреждение, конечно, спасибо, хоть я и не собирался, как выразился, пит шастать. Строго след вслед за доктором, благо, как очень быстро выяснилось, идти-то недалеко. Коридор, поворот, еще коридор, а там и подсобка. К моему сожалению, тесно и глухая, но хотя бы с вентиляционным отверстием под самым потолком. Клама всякого, опять же, немало. Ведра, швабры, щетки на длинных ручках, еще какая-то мелочь. Чуть ли не пауэрбанк или блоки бесперебойного питания, только в крайне потрепанном состоянии. Вот шкаф, по привычке громко объявил пит для верности ткнув пальцем в дверцу. Только там сам черт ногу сломит. «Ничего. Я инженер или где?» — ободряюще хлопнул я медика по плечу. «А ты его открыть можешь, или он тоже заблокирован изнутри?» «Этот нет», — вмотал головой медик, пошарив рукой по крышке шкафчика. «Вот ключ, держи». «Окей, спасибо», — поморщился я. «Чего?» — напрягся Пит. «Да нет, ничего. Просто можно уже не орать так. Особенно в ухе». «А, ладно. Тьфу ты, все понял». Но это у него, видимо, от нервов. Ладно, додумался из коморки убраться, хоть какая-то свобода действий появилась. Ну-ка, что тут у нас? Ага, практически корпоративный стандарт. И даже схема есть, вот только расположение активных рубильников ей не соответствует от слова совсем. Бог с ним, допустим, предположим. Назначение конкретного выключателя можно выяснить опытным путем. А где здесь силовой ввод? ТЭКС нашел, тоже стандарт. И аварийка здесь же. Ее легко по толщине отличить. Она, естественно, гораздо тоньше, потому что на ней не висит столько дополнительной нагрузки, как на основной линии. Теперь главное запитать систему. Ну тут тоже закавык. А хватит ли у меня длины силового кабеля? Я же с собой целую катушку не вожу, чтобы в случае чего временку собрать. У меня кабель исключительно для прикуривания. Зато толстые, чтобы пусковые токи переварить без проблем. Да, если по коридору тащить вообще не вариант. А вот если через вентиляцию, пожалуй, если не хватит, то самую малость. Придется, если что, какую-то из местных приблуд распотрошить. Как говорится, семь бед, один ответ. Пит, высунулся я в дверь. Чего? Вентиляция куда выходит? На улицу. Немного удивленно посмотрел на меня медик. А что? Придется раздербанить, объяснил я. Пущу силовой кабель, иначе никак. А по коридору? Длины не хватит. «Или вы мне позвольте с дорогущего оборудования кобеля ободрать?» Предвосхитил я его следующий вопрос. «Ладно, ломай вентилятор, потом тебе в счет включим». «Да пофиг, только вы пока пациентов сгрузите, будьте добры, мне тракт надо перегнать». «Сейчас сделаем», — обнадежил меня медик. «Ты только, мужик, не подведи и про фотку не забудь». «Постараюсь», — заверил я. Кстати, окошко с вентилятором оказалось весьма хлипким, я такого даже не ожидал. С первого же рывка выдрал раму из проема. Впрочем, и чего опасаться. В образовавшуюся после моего варварского вмешательства дыру, разве что сигизмунд тот же Зиги без труда протиснется. Обычным же ворам ход заказан. Да и что в этой коптерке брать? Старые пауэрбанки? Не смешите мои тапочки. Зато кабели с крокодилами очень даже хорошо прошли, в чем я убедился уже после того, как пара расторопных санитаров под руководством доктора Педро выгрузила моих болезных, и я получил возможность подогнать тракт прямо под... Техническое отверстие в стене здания. И да, переживал я зря, длины аккурат хватило до ввода. Двухтактник, как и обычно, завелся с полпинка, за молнии я не переживал. Даже если долбанет, все уйдет в землю. А если что и похерит, то исключительно аккумулятор, который в схеме в данный конкретный момент и не участвует. Сам же генератор надежнейшим образом экранирован. Жизнь научила. И спирта еще изрядное количество с постоянной нагрузкой часов на 10 хватит. Так что в этом плане полный порядок. А вот дальше снова пришлось привлечь Питта и его людей. Я поочередно щелкал выключателями, а медики когда напрямую, а когда и по цепочке сообщали, что за помещение я только что запитал. И в зависимости от практической ценности оного, я либо оставлял рубильник, как есть, либо отключал. В итоге на все про все потратили примерно полчаса. Но я даже за столь короткий срок успел насквозь пропотеть, поскольку старался двигаться пошустрее. Раз. Да и за братьев-итальянцев всерьез переживал. Два. Впрочем, ни в реанимационную палату, ни в операционную меня не пустили, велев ждать и не отсвечивать. Я свою часть работы выполнил, ну и молодец. А теперь нечего у медперсонала под ногами путаться. Пей вон чаек, да наслаждайся отдыхом. Заслужил. А на нервы твои, мил человек, всем плевать. Поважнее проблемы имеются.